Решение взять деньги, предложенные ей Алексеем Ильичом, Анюта приняла на кладбище, стоя рядом с Нгуге у свежего могильного холмика. Хранили Свешникова не на Дроновском кладбище, недалеко от дома, а в Алунце, на центральной аллее старинного парка, заложенного по повелению императрицы Екатерины. Именно там представители новой власти облюбовали место для захоронения людей, именуемых Жертвы революции. За десять слишком лет советской власти аллея успела обрасти разномастными памятниками, многие из которых вызывали недоумение, а порой и явную усмешку. Особой любовью горожан пользовался приземистый монумент, спаянный из велосипедных рам с трогательной надписью «Комсомольскому пупсику Петру Кувшинову от его киски». Скользя взглядом по кладбищу, Аня обратила внимание, что многие надгробья явно выкорчеваны из чужих захоронений. Капитальные, покупеческие, основательные. Они буквально кричали о своей принадлежности к торговому сословию, ныне объявленному вне закона. На памятнике, рядом с разверстой могилой Свешникова, Аня сумела рассмотреть плохо счищенную надпись «Ермолай Воронов». «Вот, для Алексея Ильича приготовлен», — любовно похлопал ладонью по надгробию один из партийных товарищей, бывших на похоронах. «Мы старых большевиков в последний путь с почетом провожаем, и памятники им ставим самое лучшее на века». Аня посмотрела на затянутого в кожаный френч мужчину и опустила голову. Отвечать не хотелось. «Эта девка-дурочка из Дроновки, прислуга!» – прошипел ей в спину женский голос. «Она и разговаривать-то не умеет». «Понятно». Перестав обращать на нее внимание, мужчина сказал кому-то в полголоса, «Вовремя умер Свешников». «Ой, вовремя». Аня обратила внимание, что говоривший проглотил слово «товарищ» и сделала вывод, что Алексей Ильич прав». И не погибне он на берегу, не сегодня-завтра его бы арестовали. Гроб, оббитый красным кумачом, качаясь, выплыл из-за куста сирени. Прочно лежа на плечах шести красноармейцев. Спи спокойно, дорогой соратник Алексей Ильич, набрав в грудь воздуха, выкрикнул председатель Алунецкого обкома партии товарищ Машкин. Ты прожил достойную жизнь и умер настоящим коммунистом. Ты потерял здоровье на царской каторге но она не смогла сломить твоего революционного духа. До последних дней ты оставался верен делу Ленина, Сталина. Слова трибуна заглушала хлопанье флага с силой бьющегося на весеннем ветру. Кроваво-красное полотнище, то безвольно падающее, то вновь наполняющееся силой, напоминало Ане подстреленную птицу, которая борется со смертью. Шмыгнув носом, Машкин гнусаво затянул. Мы жертвою пали в борьбе роковой. Нгуге стал рядом с ней и, опустив голову, не в попад принялся подтягивать торжественный мотив, то и дело промокая рукавом повлажневшие глаза. Она взяла его за руку, ощутив в ответ слабое пожатие. И когда внезапно раздался оглушительный залп прощального салюта, почувствовала, как пальцы Нгуге дрогнули. «Ты должна уехать». Он так хотел. Да. Больше между ними не было сказано ни слова, к чему, если каждый из них знал, что может произнести другой. Даже если Бан умолял ее остаться, она не смогла больше и дня провести в стенах, где жил человек, поведавший ей ужасную историю своей жизни. Между Алексеем Ильичом, которого она знала в течение пяти лет, и тем преступником, каковым он оказался на самом деле, лежала огромная пропасть, и Аня не могла через нее перешагнуть. Хотя все эти годы Аня знала, что Свешников-Катаржанин, она очень легко приняла на веру собственную выдумку, что сидел он не за тяжкий грех, а за политику, как принято было тогда говорить. А после смешного рассказа Нгуге о своем преступлении и вовсе перестала думать на эту тему. Мало ли что в жизни бывает. Второй раз Ангуги заговорил, когда похороны закончились, и все разошлись, оставив после себя заваленный венками холмик, отсвечивающий по краям черной землей. Хороша для картошки, машинально отметила про себя Аня. Куда поедешь? Аня повернулась и посмотрела Ангуги прямо в глаза, пронизанные багровыми прожилками в Ленинград». Негр мелко закивал головой в знак согласия, и Аня подумала, что за последние три дня он постарел лет на десять. В тугих волосах, похожих на скрученную проволоку, пробивается седина. От носа к полным губам пролегли две глубокие дорожки, словно прорезанные острым ножом. Он вздохнул. «Понимаю. Сейчас все едут». Снимаются целыми деревнями и подаются на стройки. Не хотят вступать в колхоз, а зря. Мы с Фимой скоро в Дроновке счастливую и богатую жизнь наладим. Каждый колхозник плантатором станет на нашей общей колхозной плантации. Не понимают люди своего счастья, вот избегают. Нелегко тебе будет устроиться. Говорят, в городе люди под заборами спят, а есть и вовсе нечего. И вот тогда, поколебавшись, Аня решила, что возьмет ту пачку денег, которую ей оставил Алексей Ильич, чтобы в первый же день не пропасть в огромном городе с холодным и гулким названием «Ленинград». Да и до самого Ленинграда 300 верст пешком не дойдешь. Надо покупать билет на поезд. А на что покупать, если она за пять лет работы у хозяина ни разу ничего не попросила и не получила, кроме еды и скромной одежонки? Копеечка к копеечке, вот и полтинничек. Учила ее в детстве бережливая баба Катя, складывая попадающиеся в ее руки монетки в жестяную коробочку из-под чая. Коробка та хранилась в сундуке под замком и доставалась лишь по великой нужде, когда без денег было совсем не обойтись. На Аниной памяти это случалось два раза. Один раз пришлось покупать новый чугунок вместо старого, расколовшегося надвое а второй раз расплатиться с захожим корабейником за пару сетцевых платков в мелкий горошек. Выйдя с кладбища, Аня Ингуги долго шли по узкой улице, петляющей из стороны в сторону. Когда шли мимо бывшего пансиона баронессы фон Гук, который по старой памяти алунчане называли Гуков дом, Аня вспомнила слова Алексея Ильича, что Анна Веснина вышла замуж за барона фон Гука. Интересно, имеет ли он отношение к здешней баронессе? Наверное, да, иначе где бы она с ним познакомилась? Аня придержала Нгуги за рукав и остановилась возле старушки на заваленке. Крючковатым носом и седыми космами, свисающими со лба, старушка походила на сказочную бабу ягу но маленькие глазки смотрели приветливо, и Аня решилась спросить. «Бабушка, вы не знаете, куда делась баронесса Фунгук?» С ехицей, смирив Аню глазами с головы до ног, бабуля остановила взгляд на длинноухом Нгуге и замерла с раскрытым ртом. Силы небесные, свят-свят-свят. «Иди, девка, не досуг мне с тобой лясы точить? Чую, в голове у меня помутилась, ой, помутилась!» Бабка начала медленно сползать с бревен, норовя завалиться на бок. Нгуге осклабился, так, что блеснули белые зубы, и беззлобно сказал, вот так всегда. Бабушка, не бойтесь, это человек, только черный. Аня поддержала старушку под локоток. Ась, говоришь, человек, а не врешь? Бабуля ткнула острым пальцем в ногу Нгуги и успокойно пропищала. Вроде и впрямь человек. Ты про баронессу спрашивала? Да. Так померла она. Давно. Сразу, а после революции, померла, царствие ей небесное. Слышка, ей письмо пришло, что брательник ейный, Александр Карлович, на войне без вести сгинул. Хороший был барин. Душевный. А уж раскрасавец, каких свет не видывал, но скромный. Бабка сурово осмотрела Нгуге и добавила, «Не то, что некоторые, колобашек в ушах не носил». Заметив, что на щеках Нгуге сквозь темную кожу проступил румянец, Аня тут же поспешила распрощаться с бабкой и сделала шаг в сторону. Как услышала, скорее шелест, чем звук. «Иди-ка, девка, еще что скажу». Привстав со своего места, бабка таинственно заморгала глазами и, вытянув рот, в щелку прошептала. «А жил барон в Санкт-Петербурге, как сейчас помню, в Графском переулке». Мы с ихней кухаркой Матрёной соседствовали, не раз вместе чаи гоняли. Она мне письма ихние и зачитывала. Вот, название мне в памяти запало, уж больно видное. Значит, Графский переулок запомнила Аня. Надо будет обязательно туда наведаться. А вдруг Гуки там еще живут? Алексей Ильич просил передать Ане последнюю записку. «Постараюсь выполнить волю покойного» и хоть немного снять грех с его души. Стиснув руки и решительно выпрямив спину, Анюта сидела на чемодане и ожидала поезда в Ленинград. Хотя в добротный чемодан Алексея Ильича, перетянутый двумя кожаными ремнями, без труда вместилось все Анино имущество, он был наполовину пуст. Приходилось признать, что гардероб ее был крайне скуден. Две юбки, шерстяная и льняная, Две блузки, сшитые собственноручно, несколько пар нижнего белья, вязаные чулки и, самая дорогая вещь, модный плюшевый жакет, подаренный ей Нгуге в прошлом году. Кроме того, в чемодане лежала пачка денег, бережно упакованная в холщовый мешочек из-под соли. Встать с чемодана и погулять по вокзалу Аня побаивалась, а вдруг поезд без нее уедет. Хотя знала, что состав пребывает лишь через несколько часов. От нечего делать она внимательно разглядывала перрон и разношерстную толпу пассажиров, кипевшую вокруг нее, как каша в горшке. Несколько легконогих девушек в красных косынках, пританцовывая от радости, с чувством выпивали. Нас утро встречает прохладой, нас ветром встречает река, кудрявая, что ж ты не рада, веселому пенью гудка. Примечание. Песня Встречной. Слова Бориса Корнилова. Конец примечания. По их улыбающимся лицам и уверенным взглядам сразу угадывалось, что свое место в новой жизни девушки уже нашли. Они пели так задорно, что Аня невольно начала подпевать, едва заметно шевеля губами в такт мелодии. Глядя на их гордо поднятые головы и распахнутые на вороте блузки, приоткрывающая полоски матовой кожи, Аня представлялась, что комсомолки живут какой-то особенной, сказочной жизнью, наполненной недоступным ей смыслом. И все у них получается легко, правильно и ладно. И швертехвостке сбил ее с ритма тягучий женский голос справа. Аня обернулась и встретилась с глазами с народной теткой лет пятидесяти в повязанном по глаза платке. Несмотря на почти летнее тепло, на ногах попутчицы красовались растоптанные валенки огромного размера, из которых под длинной юбкой угадывались распухшие коленки. Что смотришь? Глаза твои бесстыжие. Тоже не бойся за этих комсомолок. Она кивнула головой в сторону девушек. В ее презрительном тоне звучало открытое неодобрение, и хотя Анне всей душой хотелось присоединиться к стайке пионеров, врать она не стала. Нет. Взгляд тетки чуть смягчился. ну тот -то же. А то, я вижу, подпеваешь. Держись от них подальше». Поскольку Аня молчала, не понимающая, глядя на свою собеседницу, тетка придвинулась поближе и зашептала. «Ты, по одежке, вижу, совсем деревенская». Она оценивающе перевела взгляд на Анин потертый жакетик, старомодные ботинки с черными шнурочками и повязанную под подбородком косынку. Понимающе спросив, раскулачили? Нет. Из бедноты, значит, подвела итог тетка. А раз из бедноты, скоро будешь тоже в красной косынке бегать, да чужим добром как своим пользоваться. Вы одним миром все мазаны. Выпали в свою тираду, тетка отвернулась, показывая, что больше им говорить не о чем. За что она меня так подумала Аня? Ей захотелось... Немедленно объяснить тетке, что она не причастна к коллективизации и никогда не будет пользоваться чужим добром. Обида на несправедливые слова медленно вползала в ее душу. Песня девушек уже не радовала и не звала присоединиться к их компании. Хотя на злобу на комсомолок Аня тоже понимала. Да и как не понять, если весь перрон забит толпами бывших крестьян, не желавших быть согнанными в бессловесное стадо под названием колхоз. Кума рассказывала, что в ихнем колхозе все общее, даже дети. Уловила она обрывок разговора, двух крепких молодок, сидевших на мешках с картошкой. Страсти какие! Истинно так. Председатель Виш приказывал в своем колхозе избудли будли детей отвести и с утра до вечера там ребятишек держать, чтоб матерей значится на работу выгнать. Она негодующе подняла брови и прошипела, а разве это дело? Ты мне скажи, Верка, какое дитя без родительского глаза может в ум войти? Да ребенок все родовые порядки забудет, и ни отца, ни мать, а после, как вырастет, не уважит. «Верно! Верно, Баиш!» баишь, бормотала в ответ говоривший так его называли Веркой. «Надо бы бабам руки развязать маленько, а то колотишься целый день по хозяйству, а за подол мальцы цепляются, того и гляди, с ног свалит. Я вон своего Витьку один раз кипятком ошпарила, когда чугун из печи доставала». Подмерное обурчание соседок по платформе. Аня принялась обдумывать... Куда податься в Ленинграде, где у нее не было ни одной живой души из знакомых? Она никогда прежде не была в большом городе, да и Волунец наезжала от случая к случаю, когда ее брал с собой Нгуги. Наверное, в Ленинграде есть постоялые дворы, где можно заночевать. В Дроновке или Волунце она без колебаний постучала бы в первую попавшуюся избу и попросилась на ночлег в сенях. И ее наверняка бы пустили. А есть ли в ленинградских домах сени и пустят ли ее скоротать там ночь, она сомневалась. По книгам Федора Достоевского, город представлялся ей сумрачным, грязным и безразличным к человеку. Так ли это? Аня от души надеялась, что нет, и что через некоторое время она сможет смотреть в лицо жизни так же, как девушке пивуньи весело и напористо. В вагоне Аня сидела, зажатая между двумя плотными мужиками, пропахшими табаком и не смела пошевелиться. уже через полчаса после отхода поезда от сгустившейся вагонной духоты можно было топор вешать. и аня чувствовала, как в висках медленно нарастает боль. она не спала почти сутки с тех пор, как собрав вещи и распрощавшись с Нгуге, села на подводу, выделенную ей новоявленным колхозом, красный Дроновец. Подумав, что стоит попытаться подремать, она прикрыла глаза и проснулась от настойчивого мужского голоса, долбившего прямо в ухо. «Дочка, слышь, дочка, есть хочешь?» Промычав в ответ что-то невразумительное, Аня приподняла веки и увидела прямо перед глазами уже очищенное яйцо, сваренное вкрутую, с налипшими на него крошками табака самосада. Не сразу поняв, что это означает, она перевела взгляд на соседа, пожилого мужика с круглым лицом и широким носом. Он причмокнул губами и произнес «Не побрезгуй, дочка, угостись». «Спасибо». Она действительно давно не ела. Уничтожив яйцо в два живка, Анюта с тоской подумала, что в Ленинграде ее уже никто не угостит по-свойски, и остро пожалела, что уехала. Может быть, стоило остаться в красном дроновце? Хотя нет. Алексей Ильич твердо приказал уезжать, а он знал, что говорит. Тем временем сосед умял пирожок, судя по запаху с кислой капустой, и, набитым ртом, поинтересовался, на работу идешь? Да. А куда? Аня неопределенно пожала плечами. Не знаю, куда бог пошлет. «Это ты правильно рассуждаешь», — обрадовался мужик. «Господь не оставит». Он размашисто перекрестился, больно ткнув ей локтем в бок. Но ну, люди говорят, на Бога надейся, а сам не плашай. Грамотная?» «Да». Мужик уважительно засопел. «Это ты молодец». До нашего загрязья тоже ликбез добрался. Всех за парты посадили, от малой до велика. Правда, Жонг моя не пошла. Она страсть какая умная. Ликвидатором неграмотности сказала, как отрезала. «Не бабьего ума это дело. А я так думаю, бабам, а тем паче девкам, грамота не помешает». Наклонившись к ногам, он поскреб в плетеной кошельке, засунутый под лавку, и вытащил смятый газетный лист. «Давай почитаем раз грамотное. Ты читай, вот это слово, оно заковыристое, а у тебя глазки молоденькие, а я вот это попроще». «Сельсоветы должны быть прочными органами колхозной диктатуры», прочитала вслухание и, не вслушиваясь в воркотню соседа, стала смотреть в окно на проплывающие мимо дома, срубленные из толстых бревен и прочно стоявшие на высоких клетях. На подъезде к Ленинграду перед глазами замелькали дачные дома, обшитые вагонкой и совершенно не похожие на основательные северные постройки – где под одной крышей порой стояло до пяти исп. Вчитываясь в незнакомое название пригородных станций, Аня чувствовала, как сонное отупение сменяется неприятным холодком в груди и все нарастающей тревогой. А когда поезд дал раскатистый гудок, возвещая о прибытии, окончательно призналась себе, что ей страшно. Ленинград встретил пассажиров, насидевшихся в духоте вагона, свежим ветром раннего июньского утра и отдаленным гулом, доносящимся со стороны городских улиц. Часы на привокзальной башне показывали 7 часов утра. Хлынувшая из поезда толпа обтекала Аню со всех сторон, уверенно устремляясь в распахнутые ворота, сквозь которые просматривались стоящие у тротуара встречающие. Махнув рукой на прощание, Исчез из виду сосед, угощавший ее вареным яйцом. Прошли мимо звонкоголосые девушки, переваливаясь, как утка, спешила навстречу стройному пареньку баба с распухшими коленками. Аня все стояла и стояла, не решаясь двинуться с места, в новую незнакомую жизнь пока не услыхала, что застыла? давай чемодан. Обернувшись на оклик, Аня увидела, как невысокий жилистый мужичок, схватил ее чемодан и махом закинул на низкую тележку с колесиками. «Стой! Ты куда?» Оттолкнув наглеца, она вцепилась в ручку, но тотчас увидела, что мимо нее прокатила точно такая же тележка, за ней другая и еще одна. Все они были доверху нагружены поклажей, и всех их катили крепкие мужчины в белых куртках с бляхами на груди. «Наверное, так полагается», – догадалась Аня и покорно пошла за носильщиком к выходу. Время от времени носильщик, которого друзья запросто окликали ванюхой, оглядывался, чтобы проверить, не потерялась ли деревенская девчонка в нелепом платке и изношенных ботинках с заплатами. Наметанным взглядом он сразу признал в девке простушку, в первый раз ступившую на городскую землю, и уже предвкушал, как нальются слезами ее глаза, когда он, сбросив чемодан на землю, потребует с нее плату за работу. Наверняка дурища Всплеснет руками, заохает, начнет конючить, что у нее нет денег, а потом сдастся и полезет рукой за пазуху, доставая оттуда мятый платок с рублями. Он любил такие моменты, чувствуя себя всесильным и умным. Захочет... Простит долг, а захочет, сдерет лишних десять копеек. Но к Ванюхиной досаде девка оказалась не лыком шита. Когда, ухмыляясь во весь рот, он сообщил, что с нее полагается рубль двадцать, она и бровью не повела, а потом метнула на него настороженный взгляд, молча сняла чемодан с тележки и достала пачку денег, от вида которой у Ванюхи моментально пересохло в горле а в голове заработал счетчик, прокручивающий разные варианты действий. Лет пять назад он и думать бы не стал, а выхватил бы деньги, да и был таков, ищи ветра в поле. Но сейчас время другое, не забалуешь. Чуть провинился, разыщет уголовная милиция, схватит за шкирятник и на нары. А там недолго и настройки социализма загреметь под конвоем, а это уж последнее дело. Порядочным ворам там не место, пусть политзаключенные горбатятся. «Столько хватит?» – девчонка протянула ему десятку. И Ванька встрепенулся в поисках сдачи, нарочито долго роясь в кармане. «Нельзя ее отпускать!» – птицей билась в голове шальная мысль, – «а то пропадут денежки!» «Куда, лапотница такая куча? А мне недели на две хватит погулять!» «Да и Люська давно нудит ей бобриковую шубу справить!» Разложив на ладони монеты, он протянул девушке сдачу и спросил как можно проникновение. Вижу, вас, гражданочка, никто не встречает. Позвольте поинтересоваться, опаздывают родичи или как? Ванюхин расчет разговорить недотепу не удался, потому что, не отвечая на его вопрос и коротко поблагодарив его кивком головы, девка взялась за ручку чемодана, явно собираясь уходить. Срывается, срывается с крючка золотая рыбка, взвыл про себя Ванька и зашел с другого боку. По виду вы девушка скромная, воспитанная, поэтому могу порекомендовать вам снять комнатку у приличной дамы. Девушка снова поставила чемодан на землю и уставилась на Ваньку спокойными серыми глазами, ожидая продолжения разговора. Он заторопился. Отличная комнатка, не сомневайтесь. И хозяйка берет недорого. Будете, как сыр в масле выкатываться. Не идти же вам ночевать, гопникам. Видя, что приезжая не понимает его слов, важно разъяснил. «Гоп, чтоб вы знали, гражданочка, городское общежитие пролетариата. Изброд там проживает, не приведи бог. Порядочной девушке там не место». Растянув рот в улыбке, Ванюха подумал, что как только пощиплет эту жирную курочку, сразу ломанется в гоп корешам отпраздновать удачную охоту. «Только бы эта дурочка ни о чем не догадалась!» Да сожительница Люська не сплоховала, уловила на лету его замысел. Ох уж это Люська. Они познакомились, когда она пришла к ним на вокзал работать на сутураторе, попросту говоря, продавать газированную воду. Своими толстыми, как сосиски, пальцами Люська ловко нацеживала на дно стакана сироп, подносила под сатуратор, нажимала на краник и лихо швыряла на прилавок стакан с пенящимся напитком прозрачно розового цвета. «Десять копеек с сиропом, семь копеек без сиропа». «Так вы, гражданочка, согласны на комнатку?» В ожидании ответа Ванюха даже слышать перестал. Так хотелось услышать вожделенное «да». Девка молчала, как истукан. «Вот проклятая», — подумал Ванька, — и уже открыл рот, чтобы похлеще расписать прелести несуществующей комнаты, как вдруг пассажирка улыбнулась и односложно сказала «да». От удовольствия у Ванюхи зачесался затылок, он засуетился, завертелся и, деликатно, чтобы не спугнуть нахрапом, потянул девушку за рукав. «Сей момент, гражданочка, сей момент. Только с работы отпрошусь». Забежав за угол, содрал с себя форменную куртку, махнул рукой первому попавшемуся на глаза носильщику, присмотри, мол, за тележкой и выскочил к выходу. Девушка смирно стояла на площади с интересом осматривая кусок площади с огромным памятником Ленину на башне броневика. Широко расставив ноги и прижав к груди кепку, Ильич ладонью указывал через реку на возвышающееся коричневое здание НКВД, прозванное в народе Большим Домом. «Нам туда не надо», — сладко пропел незнакомец, играючи подхватывая чемодан, «нам совсем в другую сторону». Ловко огибая встречных, он вывернул в проулок, пропустил Аню вперед и, узрев невдалеке Люськин киоск с сатуратором, активно заморгал ей, кивая на спину своей спутницы. «Молодец, Люська!» — не стушевалась, мысленно похвалил сожительницу Ванюха, видя, как она мгновенно обслужила покупателей, с треском захлопнула окно ларька, громко кинув в жидкую очередь. «Временно закрыто, скоро буду». Дальше оставалось всего ничего. подвести девчонку к узкой улочке, ведущей к знаменитой тюрьме Кресты, и якобы отлучиться на минутку, шепнув девке в самое ухо. «Жди, сейчас позову хозяйку». Удачно, что Люська вертелась тут же на подхвате. Два-три слова вскользь и теперь скачком за забор, наблюдать, как развиваются события. Улыбающаяся от уха до уха Люська ринулась навстречу деревенщине. «Девушка, вы не меня ждете?» — кивает. «Да, наверное, вас». Ванюха довольно потер руки, сморгнул и увидел, как быстрым шагом вперед идет Люська с заветным чемоданом, а за ней семенит деревенская дурочка. Не дав девке опомниться, Люська быстро свернула, шмыгнула в дыру в заборе и с задними дворами помчалась к своему киоску, засунув чемодан в щель между сараями. Пора прошептал Ванюха. Он воровато поискал глазами, нет ли вблизи милиционера. Отлично. Никого. Вытер от штаны в спотевшей ладони и вышел навстречу дурехе, недоуменно разводя руки в стороны. Извиняй, девушка, хозяйка отказала, сдала, говорит, комнатку. Придется тебе самой подсуетиться. Сказал и зажмурился, ожидая, какой вой сейчас поднимет недотепа. Мол, пока тебя не было, я какой-то бабе доверилась, а теперь поди знай, что делать. Но девушка молчала, только пристально ему в лицо глазами зыркала. Да так, что тертый калач Ванюха почуял, как у него ослабло под коленками а потом вдруг широко улыбнулась, светло и беспечно, словно ношу с плеч скинула, развернулась и молча пошла назад. «Дура она и есть дура», — сказал сам себе Ванька и покрутил пальцем у виска. Аня шла, куда глаза глядят вдоль кирпичного забора, и думала, что сама во всем виновата. Ей сразу не понравился насильщик с бегающими по сторонам глазками и слишком слащавой речью. Но уж очень захотелось вот так, сходу, найти прибежище и не торопясь разобраться в сложностях большого города. Сказать правду, из всего имущества больше всего Анюта сожалела о плюшевом жикете. Это был царский подарок. Когда Нгуги привез его из Олунца и развернул перед ней, от восторга она чуть не взвизгнула. О таком наряде ни одна дроновская девушка и мечтать не смела. Только рукава оказались чуть длиннее, чем полагается, и Аня, боясь испортить вещь, пристегала их на живую нитку. Зато о пропавших деньгах Алексея Ильича она совершенно не жалела. Алексея Ильича она не жалела тоже. Все время, что они находились в ее руках, Она подспудно чувствовала исходящее от них беспокойство. Они словно жгли ей ладони, которые хотелось вымыть или на худой конец обтереть листом лопуха. В чем заключается опасность этих денег, Аня сказать навряд ли могла бы. Но твердо верила, счастья они бы ей не принесли. А вот несчастье, кто знает. Но сейчас обстоятельства вынуждали признать, что она осталась одна в чужом городе, без вещей и средств к существованию. Хорошо, что документы и последнее послание Алексея Ильича Анне она догадалась спрятать во внутренний карман юбки и крепко заколоть булавкой, пять лет назад отданной ей симпатичным мальчиком Костей. Миновав забор, Аня свернула в переулок и оказалась на набережной Невы, как раз напротив вокзала, с которого она меньше часа назад сошла с чемоданом в руке. Она долго рассматривала монумент Ленину, недоумевая, неужели это тот человек, которого хорошо знал Свешников. Распахнутое пальто и порывистая поза вождя, стоящего на крыше броневика, вдруг с пугающей отчетливостью напомнили ей Алексея Ильича, когда тот, стоя на краю утеса, заходился отчаянным воплем о своей загубленной душе. Казалось, Ленин сейчас тоже выкрикнет слова проклятия, взмахнет полами пальто, взвоет голодным волчиной и рухнет головой вниз в холодные воды спокойной нивы. Чтобы отогнать наваждение, Аня помотала головой, а, открыв глаза, увидела на скамейке маленькую аккуратную старушку в шляпке с вуалью и бежевых нитяных перчатках. Со стороны бабушка выглядела игрушечной, Так свежо и прозрачно было ее остроносенькое лицо, обрамленное облачком седых волос. Чуть выпуклые голубые глаза наводили на мысль о фарфоровой чашке, а белый кружевной воротничок придавал старушке нежность и хрупкость. Ни в губернском Олунце, ни тем более в Дроновке они никогда не видела таких воздушных созданий. На фоне ленинградской старушки она почувствовала себя неотесанной колодой из сырого дерева, только что вывезенной из леса. Но бабушке девушка, видимо, понравилась, потому что она, приветливо улыбнувшись, показала рукой на место рядом с собой, и Анюта, повинуясь ее приказанию, неловко примостилась на краешек скамейки. Старушка царственно наклонила голову и поздоровалась «Добрый день», По вашему облику, я вижу, вы находитесь в затруднении. Могу я вам помочь?» Односложно ответить столь милой старушке, показалось Ане немыслимым, и она вежливо объяснила. «Благодарю вас, я только что приехала из Алунса. Стыдно признаться, но меня обокрали, и я теперь не знаю, как мне поступить». Старушка достала из сумочки небольшие круглые очечки, водрузила их на нос и пристально посмотрела на Аню. А когда заговорила, в ее голове сквозило легкое удивление. Судя по речи, вы образованная девушка. «Даже не знаю, что вам посоветовать. Без связи вам трудно будет устроиться, да и прокормиться нелегко. Дело в том, что сейчас в Ленинграде введена карточная система, но карточки пока есть только у рабочих. Служащим еще не выдавали, а нам, лишенцам...» Тут она иронически скривила ротик и пояснила. Бывшему правящему сословию карточки не положены вообще. Поскольку Аня внимательно слушала, не перебивая вопросами, собеседница продолжила: устроиться работать на фабрику почти невероятно. Город наводнен беженцами из деревень, которые согласны на любую работу, а без работы невозможно получить жилье. Она картинно развела сухими ладошками и вздохнула: получается замкнутый круг. «Неужели у вас в Ленинграде совершенно нет знакомых?» Выговаривая название города, она запнулась и призналась, «Не могу привыкнуть к новым названиям». Утешает, что я не одна такая. Почти все старожилы продолжают пользоваться старыми названиями, но, увы, на оскоренных петербуржцев осталось совсем-совсем мало. Ани на щеке залил румянец, и старушка, уловив ее замешательство, успокаивающе похлопала ее по коленке. К вам, милочка, это не относится. Я уверена, что такая очаровательная особа украсит собой любой город. От неожиданного комплимента Анюта покраснела еще больше и уже хотела распрощаться как вдруг вспомнила о Лунецкую встречу с другой старушкой, поведавшей про судьбу хозяйки пансиона Матильды Карловны фон Гук. Как она могла забыть? Та бабулька сказала, что барон фон Гук жил в Графском переулке, а у Ани есть поручение от Алексея Ильича к его жене, тоже Анне. На картинке Алексея Ильича у нее такое доброе лицо. Вдруг она поможет, не выгонит, приютив хотя бы на пару ночей, а там как-нибудь ситуация разрешится. Вскинув голову, Аня посмотрела на новую знакомую и робко сказала «Пожалуй, одного человека в городе я знаю. Это Анна фон Гук». Старая дама отреагировала мгновенно. «Анна Ивановна, как же! Прекрасно ее знаю. Невероятно тактичная и обаятельная женщина. Правда, не такая красивая, как ее муж». Голос старушки задрожал от сдерживаемого восторга. Красота господина барона это нечто невероятное. Не поверите, но от одного взгляда на него самые знатные дамы теряли головы, как институтки, и бегали за фонгуком хвостом, напрочь позабыв о правилах хорошего тона. Но к слову сказать, Александр Карлович оставался к вниманию дам абсолютно равнодушен, и других женщин, кроме жены, для него не существовало. Слушая рассуждения старушки, Аня поймала себя на мысли, что ей очень приятно слушать про верность барона фон Гука к его жене. Она ощущала Анну частичкой своей жизни и уже хотела расспросить о ней подробнее, но не успела задать вопрос, так как бабушка погрузилась в приятное воспоминание. Сережа фон Гук, сын Анны Ивановны и Александра Карловича, ходил в один класс вместе с моим внуком Петром. Чудный мальчик, симпатичный, воспитанный. В этом году ему должно исполниться 30 лет. В гимназии он был очень большой выдумщик, а, закончив учебу, удивил всех знакомых. Представьте, удумал разводить лошадей. И, говорят, подавал большие надежды на поприще коневодства. Если бы не революция. Рассказчица выразительно вздохнула, оборвав фразу на полуслове. Однажды я была у фонгуков на званном ужине. Как сейчас, припоминаю, до переворота они жили в Графском переулке, дом 3 на втором этаже. Может быть, они и сейчас там живут, предположила Аня, всей душой надеясь, что дама ответит утвердительно. Но старушка надолго задумалась и неуверенно ответила вопросом на вопрос, живут ли сейчас. Не знаю. Я никого из фонгугов лет 10 не встречала. Однозначно могу сказать, что их уплотнили. хотя... Вполне вероятно, могли оставить одну комнату, самую маленькую. Уплотнили это, как не поняла Аня. Ах, святая простота умилилась дама. Уплотнили это значит, что в их квартиру вселили жильцов. Как это вселили, не спрашивая? Милочка, да кто же нас будет спрашивать? Да вы никак с луны спустились по веточке роз. Запомните, моя дорогая, раз и навсегда. Советская власть никого никогда не спрашивает. Округлив свои фарфоровые глаза, старушка всплеснула ручками, давая понять, что Ане еще во многом предстоит разобраться. Когда разговор, уйдя в сторону от фонгуков, перекинулся на эпизоды юности новой знакомой, Аня решила, что пора прощаться. Она и так засиделась, А еще неизвестно, где придется преклонить голову на ночь. Как тут не вспомнить маму-покойницу, пятнадцать лет назад постучавшую в дверь бабы Катиной, избы в Дроновке. Да и в деревне бы не пришлось ночевать на улице, а если бы и пришлось, то всегда можно забраться с головой в сток сена и свить себе внутри уютное гнездо, одуряюще пахнущее летним лугом и солнцем». «Графский переулок вы найдете без труда», — сказала ей на прощание старушка под Вуалькой. «Необходимо идти прямо по Литейному проспекту, пересечь Невский, нынче он зовется проспект 25 октября, и идти дальше до Владимирской церкви. Там свернете направо и через пару шагов окажетесь в Графском переулке. Да не забудьте, теперь он именуется не Графский, а Пролетарский. Храни вас Господь, милая барышня». Она перекрестила Аню и повторила «Храни Господь!». За это утро Аня очень устала, изнервничалась и настолько изголодалась за дорогу, в которую не догадалась взять с собой еду, что, идя по длинным литейным проспектам, разглядывала только витрины булочных, в которых красовались картонные караваи и связки баранок из крашеного дерева. Сглотнув слюну, Аня вспомнила, что старушка рассказала про недавно введенную карточную систему. В чем ее суть, Аня до конца не разобралась, но уяснила, что купить хлеб можно только тогда, когда у тебя на руках будет заветная карточка с надписью «Хлеб 200 граммов». «Кое-что», — растолковала ей ленинградка, «например, мороженое или ситро можно купить без карточек». Ну, конечно, некоторых хозяек выручает рынок, если в доме остались вещи, которые можно продать или поменять. После этого объяснения Аня поняла, почему в поезде было так много народу с мешками, набитыми картошкой, и баб с корзинками яиц. Все они ехали на рынок с тем, чтобы выгодно, сторговавшись, вернуться домой с обновой или деньгами, которых в деревне всегда не хватало. «Какая я глупая!» – укорила она себя – Нет, чтобы сунуть в чемодан хоть десяток другой картофельных клубишков. Но, вспомнив, что чемодан попал в руки вора, как ни была голодна, иронично улыбнулась. И хорошо, что не положила. Было бы жалко пропажи. Самым интересным в городе они показались трамваи. Что деревня варежку раззинула, в первый раз увидала. Необидно хихикнул лысоватый мужичок в обтреханном картузе. «В первый», — согласилась она, во все глаза глядя, как несколько симпатичных красных вагончиков лихо подкатывают к толпе людей, звонками разгоняя зазевавшихся пешеходов. «То-то», — горделиво сказал мужичок, «я и сам в первое время наглядеться не мог, а теперь запросто на них езжу». «И ты научишься, невелика хитрость». Он ободряюще шлепнул Анюту по плечу и, ухмыляясь во весь рот, Скочил на подножку, выкрикнув на ходу. «Слышь, гражданочка, а тебе куда?» «Мне недалеко», — сказала Аня. И, увидев золотые купола белоснежного храма с надвратной иконой Владимирской Божьей Матери, поняла, что пришла по назначению. «Фон Гуков тебе?» — переспросила пожилая женщина с трясущимися щеками свекольного цвета и переложила кошелку в другую руку. «Нет, у нас теперь фонов все равны». Аня и краснощукая женщина стояли посреди небольшого двора, в пролетарском переулке, и смотрели друг на друга. Одна с вопросом, другая с вызовом. Подумав, что, наверное, эта женщина любит командовать в семье, Аня склонила голову, не став приставать попусту, на нет и «сюда нет. Спрошу у других. Видимо, женщине стало стыдно, потому что она снова переложила кошелку и указательным пальцем в окна квартиры на втором этаже, вон там гуки жили. Только сейчас их там нет, они давно съехали. И барыня, и барон, и сын ихний, Сергей Александрович. Первое время после революции Анна Ивановна в Дворницкой жила, а куда потом уехала, не знаю. «Я слышала, что Александра Карловича убили на войне», сказала Аня. «Да нет, живой он, только одной руки нет». «Руки нет?» Это сообщение так поразило Аню, что она непроизвольно сплела пальцы, как делала всегда, когда решала сложный вопрос. «Точно так, левой», — уточнила тетка. «А что тут удивительного?» — спросила она, видя Аня на замешательство. «На войне чего только не оторвет». «Вон мой дед с русско-японской, без ноги вернулся. Зато грудь с Георгием». «Да ты, девка, не переживай», — «Гражданин Гук хоть и без руки, да и не молод уже, а красавиц каких мало!» Аня уже в третий раз слышала от посторонних про невероятную красоту барона и поняла, что ей было бы очень любопытно взглянуть на него собственными глазами. «Квартира три!» — подвела итог тетка, и Аня, поблагодарив, вошла в подъезд, размышляя о том, что новые хозяева, возможно, знают адрес фон Гуков. Было видно, что лестница трехэтажного дома в Графском, а ныне Пролетарском переулке, знавала лучшие времена. Ободранный камин внизу парадного подъезда еще хранил фрагменты из ростцов с лазоревым узором, а медные прутья решетки, придавленные отполированными ладонями, перилами, затейливо изгибались, образуя причудливый орнамент, похожий на кружева. На двери квартиры номер три – бывшей квартиры фон Гуков, о прежних хозяевах напоминала лишь медная табличка с затертыми синей краской буквами. Скорее всего, новые жильцы не хотели видеть на своей двери чужую фамилию, а выгравировать свою они пока не удосужились. Я только спрошу, не знают ли они, куда съехали фон Гуки, и сразу же уйду, решительно подбодрила себя Аня, но палец, нажавший кнопку звонка, все же чуть дрогнул. Открыли ей после третьего звонка. Женщина средних лет, распахнувшая дверь, отличалась ростом и статью. Пышные волосы цвета меди, подстриженные по последней моде до подбородка, необыкновенно шли к ее зеленым глазам и чуть вздернутому носу, покрытому мелкими веснушками. Аня с облегчением вздохнула. Вид хозяйки квартиры располагал к общению. Она уже разомкнула губы, чтобы поздороваться, но женщина опередила ее слова. С прищуром, смерив Аню с ног до головы, она брезгливо поинтересовалась. «Из деревни? Работу ищешь?» Тонкий, с истеричными нотками голос столь не вязался с ее внешностью, что Аня опешила. Заминка пришлась кстати, потому что хозяйка квартиры, обернувшись к кому-то невидимому, по-французски сказала «Леня». К нам на работу просится деревенская девка. По-моему, это то, что нам надо. Если окажется, что она неграмотная, я ее найму. Французский Аня знала слабовато. Алексей Ильич учил ее лишь в объеме начальной школы, но этого оказалось вполне достаточно, чтобы понять, что если она прикинется неграмотной, то получит работу и жилье. И еще она подумала, что это сам Господь протягивает ей руку помощи. Поэтому, когда женщина спросила, умеешь ли ты читать, Аня промолчала в ответ. «Из какой-то ты – продолжила допрос хозяйка. «Из Дроновки, из Подолунца». «Дроновка, какая прелесть!» – брезгливо произнесла женщина и тоном уже решенной проблемы спросила, готовить умеешь, документы есть. На оба эти вопроса Аня уверенно сказала «да» и была впущена в квартиру, оказавшись лицом к лицу, с высоким, широкоплечим мужчиной с кудрявыми волосами, начавшими редеть над долбом. Хотя с момента их встречи в Алунце прошло больше пяти лет, поэта Демьяна Кумачева Аня узнала сразу. Она даже вспомнила, как товарищ Машкин, ведавший пайками, назвал его Леонидом Цветковым. Только тогда с поэтом приезжал сын Костя и другая жена, Кажется, он представил ее певицей, Лидии Петровной Саяновой. Как тебя зовут?» Раскатистый голос поэта звучал вяло и равнодушно. Он смотрел сквозь Аню так, словно она была стеклянная. Аня, Аня Найденова, назвала она свою фамилию, выдуманную ей писарем в сельсовете. Баба Катя по документам числилась Беловой. Но писарь, выправлявший паспорт, уперся, что, мол, нет такого закона всех проживающих в избе на одну фамилию писать. И немного подумав, и, почесав рукой небритую щеку, решил, что девчонке, без роду и племени, фамилия Найденова отлично подойдет. Придирчиво рассмотрев Аню, словно капусту на рынке, поэт барственно процедил сквозь зубы. «Будешь обращаться ко мне, Демьян Иванович? Ко мне в кабинет заходить только, когда позову. Во время работы не беспокоить». Аня обратила внимание, что от этих слов лицо женщины нервно передернулось, но она сдержалась и, сжав губы в горошинку, произнесла «Меня зовут Ираида Марковна. Получать будешь 10 рублей в месяц, постель и еду. Пойдем, я покажу тебе дом и твое место». Согласна ли на эти условия Аня, Ираида Марковна даже не поинтересовалась. На кухне у Кумачевых как раз перед тем углом в котором стояла Аня на раскладушке с продавленной парусиной, был прикреплен яркий плакат со стихами Демьяна Ивановича. «Вперед, друзья, пойдем хозяйство поднимать. Коль хочешь быть, так будь героем. С надеждой ждет отчизна мать». На плакате краснощекие солдаты и матросы тянули руки к суровой женщине с запавшими глазами, прижимающей к груди серп и молот. В стране набирала темп первая пятилетка. У всех на устах гуляло слово «индустриализация», а газеты дружно рапортовали о победах трудовой армии на великих стройках. Здесь, в городе, Аня с удивлением узнала, что недели с воскресным выходным днем больше не существует. Ее заменила пятидневка. «Пять дней рабочих, шестой выходной», — объяснила ей молошница, передавая из рук в руки литровую банку с молоком. И бесхитростно пояснила. «Я думаю, так сделали, чтобы люди в церковь не ходили». Потом, подмигнув Ане под слеповатыми глазами, прошептала. «А все равно ходят». Падая к вечеру с ног от усталости, Аня каждый раз перечитывала стихи на плакате и улыбалась, да подлинно зная, как поднимает хозяйство автор этих всенародно известных строк. День Демьяна Ивановича протекал неспешно. До полудня он спал, потом не торопясь читал газеты, пил кофе с булочкой и съедал три яйца, сваренные в мешочек. После завтрака сухо поблагодарив Аню кивком головы, шел в свой кабинет, курил трубку и одним пальцем постукивал по клавишам пишущей машинки. После сытного обеда ложился спать, а к вечеру, взяв с собой наряженную и надушенную Ирайду Марковну, на моторе ехал в дом литераторов, возвращаясь далеко за полночь. Раз в неделю Демьян Иванович получал заказ на стихи для газеты «Беднота». Тогда его машинка стучала, как пулемет, а Ирайда Марковна ходила на цыпочках и прижимала к вискам влажное полотенце. За те две недели, что Аня провела в доме Демьяна Кумачева, Константина она не видела ни разу, и хозяева о нем не упоминали, как не упоминали и Лидию Петровну. Аня так и не сумела понять, куда девалась первая жена хозяина. Ираида Марковна не работала в учреждении, но часто куда-то исчезала на целый день, а придя домой, подолгу разговаривала по телефону с подругой, которую игриво называла Сиси. Аня она не стеснялась, просто не замечала, раз и навсегда указав ей отведенное место на кухне в первый же день. Здесь ты будешь спать, вот раскладушка, сказала Ираида Марковна, попростецки ткнув пальцем на деревянную раму с натянутым брезентом. Через парадный ход не шастый. Твоя дверь на улицу в кухне. Она указала на дверь черного хода, выводящую на другую сторону дома. Твое дело молчать. Убирать, стирать, гладить, ходить на рынок и готовить. «Пропишу тебя сама, давай паспорт». «Да, и еще», – она строго посмотрела Ане в глаза и отчеканила. «В профсоюз домработниц не вступай. Узнаю, сразу выкину на улицу без расчета». Хорошо, что Аня не боялась никакой работы. Молча, осматривая квартиру своих новых хозяев, Она понимала, как много труда придется вложить в изрядно заросшая грязью комнаты. Квартира была довольно просторной. Широкая гостиная с двумя окнами была тесно заставлена мебелью на тонких гнутых ножках. Два небольших дивана с ломберным столиком между ними, обеденный стол, занимавший всю середину комнаты, и горка с хрусталем в серебряной оправе. Комната поменьше служила спальней. Наверное, ее выбрали из-за одного окна, расположенного наверху стены так, чтобы свет не падал на широкую кровать с двумя тумбочками по сторонам. Две другие комнаты были отведены под кабинеты для поэта Кумачева и Ираиды Марковны. Больше всего Ане понравилась небольшая комнатка между кухней и ванной. Она подумала, что, видимо, раньше здесь жила прислуга, Но теперь хозяйка устроила здесь гардеробную, сплошь завесив стены вешалками, на которых топорщили рукава, шубы в с шелковыми платьями и кружевными накидками. «Хорошо, что я догадалась взять в дом неграмотную сермяжницу», чуть позже хвастала Ираида Марковна подруге Сиси, фасонно держа телефонную трубку на отлете. «Мы столько нахлебались Шуркой, ты и представить не можешь». А при увольнении эта змея заявила, что подаст на меня жалобу в рабочий комитет, потому что она у нас регулярно перерабатывала. Представляешь, какая наглость! Мы ее кормили, обували, одевали, а она оказалась тварью неблагодарной. Да. Да, ты права, кивнула она в трубку, выслушав ответ на том конце провода. Нынче все стали грамотные, куда ни плюнь. Аня старалась отключиться от разговоров хозяйки, старательно делая вид, что ничего не видит и не слышит. Единственное, что доставляло ей огорчение, это то, что теперь не спросишь у хозяев, куда подевалась семья Анны фон Гук. Она тщетно искала ответ на вопрос, старательно рассматривая фотографии на стенах. Вдруг да что-то осталось от прежних хозяев. Но из узких рамочек ей улыбалась лишь молодая и Раида Марковна, и Демьян Кумачев в пшениле и буденовском шлеме. На подсказку соседей по лестничной площадке Ане не приходилось рассчитывать. Как объяснила ей дворничиха-татарка, дом был очищен от проживающих, а в пустые квартиры вселили деятелей литературы и искусства. Вот уж кому удача выпала, с оттенком зависти покачала головой дворничиха. Мало того, что квартира одна другой лучше, так еще и с мебелью. А в некоторых шкафах и посуда осталась стоять. Куда ее посуду лишенцам да выселенцам? С собой не возьмешь? У нас дом особенный, без коммуналок. О коммуналках Аня прежде не слышала, поэтому рискнула поинтересоваться, что это такое. Отвечать дворничиха не стала, а лишь сверкнула улыбкой которой не хватало двух передних зубов и посулила. «Не горюй, скоро узнаешь». Узнавать Ане предстояло очень многое. Живя в глухой деревне, она вообразить не могла, сколько народу живет в большом городе. Конечно, в Олунце народишко тоже имелся, но не столько, чтобы, идя по улице, приходилось проталкиваться сквозь толпу. И люди в Ленинграде были другие, настороженные, хитрые, С ними надо держать ухо востро, чуть зазеваешься, глядь, а твоя очередь в булочной уже занята. Или сдачу иной раз пересчитываешь, а копейки не хватает. Волунцы о таком слыхом не слыхивали, а уж в Дроновке и подавно. Там дома никто не запирал, уйдешь в лес, прислонишь к двери палочку, чтобы видели, что хозяев дома нет, вот и все запоры». А тут, хозяева, дверь велят на три замка закрывать, а на ночь еще и щеколдой закладывают. И голодно здесь по сравнению с деревней. В селах у людей свой огородишко, да скотинка в хлеву мычит. Худо-бедно, работящая семья до лета всегда продержится. А тут, если не дали карточки, то можешь шить саван. К слову сказать, Демьян Кумачев в карточках особо не нуждался. Кроме зарплаты, он, как знаменитый пролетарский поэт, раз в месяц получал особый правительственный паёк с такими продуктами, о которых Аня только в книжках читала. На столе у Кумачевых она в первый раз увидела черную икру, мелкую, как щучья. Понюхала окружающий голову аромат пирожных со смешным названием «буше», но особенно ей понравилась тонкая колбаска, названная хозяйкой «сухой колбасой». Сама она ничего не пробовала, не смела, да и не хотела. Только молча подавала блюда на стол, довольствуясь одной кашей и остатками супа, варить которой была большая мастерица. Спасибо Нгуги научил. Баба Катя, та больше застерухи стряпала, да картошку в чугуне. Несмотря на съестное изобилие и ленивый образ жизни, На лице поэта Аня частенько улавливала тревожное выражение. Особенно, когда в газетах появлялись заметки о чистках. После их чтения Демьян Иванович начинал работать с удвоенной энергией, а потом зачитывал Ираиде Марковне новые стихи, пестрящие словами «коммунизм», «борьба» и «индустриализация». Что такое чистка, Аня поняла довольно скоро. Помог разговор хозяйки по телефону после ночи, в которую хозяин не пришел домой ночевать. Ты представляешь, Сиси, -Си! дрожащим голосом говорила в трубку Ираида Марковна. Недавно проходила чистка в Союзе писателей, и оттуда вычистили трех прозаиков. Двое из них сейчас без работы, а один Волков арестован. Я так боюсь, так боюсь. Во время разговора величественная хозяйка нервно терзала ворот шелкового халата приоткрывавший шею, расцветшую красными пятнами. Чисток боялись смертельно, до ужаса, до самоубийств. Быть вычищенным с работы или того хуже, из партии, как неблагонадежный элемент, значило опуститься на самое дно общества. От вычищенных отворачивались друзья, завидя их соседи, переходили на другую сторону улицы. А дети изгоев частенько публиковали в газетах обращения, где черным по белому значилось: "Я отказываюсь от своего отца, прошу считать меня свободным от сыновнего долга". Неужели этот ужас, царящий вокруг, и есть та свобода, за которую боролся Алексей Ильич, и ради которой отказался от своей любви? Думала Аня, начиная понимать, как тяжело он пережил осознание того, что его жизнь потрачена зря и совершенные им преступления не имеют оправдания. Размышляя о происходящем, Аня все чаще хотелось взять в руки хорошую книгу и хоть ненадолго забыть о действительности, тем более что книг на полках стояло предостаточно. Один раз, стирая пыль, Аня заметила томик Шекспира на английском языке. Это был ее любимый поэт, и она знала наизусть почти все его сонеты. Рука сама собой потянулась к книге и раскрыла ее на двадцать восьмом сонете. «И день и ночь враги между собой как будто подают друг другу руки. Тружусь я днем, отвергнутой судьбой, а по ночам не сплю, грустя в разлуке». Аня усмехнулась созвучности сонета и ее настроению, но, уловив шорох в коридоре, вздрогнула и поставила книгу на место. Изображать из себя неграмотную дурочку получалось с трудом, и Аня подумала, что в ближайшее время начнет искать себе работу, любую, хоть камни ворочить, вот только выдастся свободное время. Но свободного времени никак не выпадало, замыкая ее в круг. Уборка, магазин, готовка, рынок, мытье, посуды, стирка, снова уборка. С каждым днем хозяева нагруждали ее все больше и больше. Так продолжалось до того дня, пока не раздался телефонный звонок, и лично товарищ Кумачев не снял трубку. Тяжелый телефон из карболита темно-коричневого цвета стоял на этажерке в прихожей, и подходить к нему Кумачев не любил. Несолидно для всенародного любимца разговаривать у входной двери, переминаясь с ноги на ногу. Сколько раз он требовал от жены перенести телефон в его кабинет. Однажды, после важного звонка от председателя ленинградского рабочкома, даже грозил разбить телефон об ее голову, если завтра же аппарат не будет водружен на его рабочем столе. Но в ответ Ириада непримиримо фыркнула, и телефон остался стоять на старом месте. Телефон в квартире Кумачевых обладал одной особенностью неимоверно раздражавший тонкий слух служителя пролетарской музы, а именно дребезжащей трелью на низких нотах, сходных с бренчанием медных монет в дырявом кармане. «Куда запропастилась эта девка Анька? Вот и нанимай их на работу!» — ворчал поэт, выволакивая из кресла тело, начавшее грузнеть после пятидесяти лет. Телефон продолжал настойчиво звонить, и Демьян ускорил шаг. Не дай бог звонят из центральной газеты «Правда», а то бери выше из наркомата просвещения. Но когда Демьян Иванович взял трубку и произнес свое обычное «Алло у аппарата», то услышал на другом конце провода мягкий голос, от которого у него мигом задрожали ноги и пересохло во рту. Звонил лично первый секретарь обкома ВКПБ Сергей Миронович Киров. «Хозяин», как иногда называли его между собой простые горожане, или «Мироныч», как любили говорить друзья, «по партии», подчеркивая свою близость к ленинградскому вождю. Простое лицо, открытый взгляд с добрым прищуром. «Рубаха-парень», — сказали бы про Кирова в деревне, с первого взгляда приняв за своего. Но ленинградский вождь оказался отнюдь непрост. «Именно он», — с бесхитростной улыбкой на устах разгромил Российскую Академию Наук, с удовольствием выкидывая на улицу академиков и продавая за рубеж сокровища Эрмитажа. Именно он лихо и безжалостно расчищал город от бывших людей, эшелонами этапируя в Сибирь выселенных из квартир собственников и отправляя на расстрел священнослужителей. Церкви в Ленинграде сносились едва ли не ежедневно, а на освободившихся пустырях, кое-где уже заросших бурьяном, одиноко качались на студеном балтийском ветру стенды с плакатами «Религия яд, береги ребят». Хватка у Мироныча была железная, революционная. Кумачев облизнул губы и вытянулся в струнку. «Слушаю вас, товарищ Киров». Во время короткого разговора он стоял по стойке смирно, и лишь часто кивал головой, как заводная курица из магазина детских игрушек. «Так точно. Слушаюсь. Постараюсь. Передайте товарищу Сталину, что революционные поэты всегда на посту». Положив трубку, Демьян почувствовал, что его лоб покрыт крупными каплями пота, а руки, наоборот, холоднее Невского льда. «Ираида!» — взревел он на всю квартиру. «Где шляешься?» Он топнул ногой, раздражаясь, что окончательно распустил жену, и если ему еще раз придется выслушать от товарища Кирова хоть легкий намек на ее поведение, им придется расстаться. Да, именно расстаться, как это ни прискорбно. Партийная дисциплина превыше всего. От фронтов гражданской войны в его голосе еще остались железные нотки, потому что когда он крикнул «Ираида» второй раз, жена выскочила из своего кабинета как ошпаренная. «Что? Что случилось?» «Ираида», — сурово сказал Кумачев сверляжену тяжелым взглядом. «Товарищ Киров поинтересовался, чем ты занята в свободное время? Надеюсь, ты понимаешь, что это намек на твое безделье». Пришедшая с рынка Аня увидела, как лицо Ираиды Марковны мертвенно побледнело. И она залепетала, словно ребенок, наказанный матерью за провинность. «Да-да, я понимаю». Завтра же пойду в наркомат устраиваться на работу. «Сегодня», — бесцеремонно перебил ее Кумачев, — «сейчас же. А мне надо работать. Сергей Миронович заказал мне гимн города». Он выпятил грудь колесом и свысока посмотрел на Аню, упоенно повторив слова и слушаясь в звук своего голоса. «Это будет великая песня». Воздев руку к потолку, продекламировал. «Гимн Ленинграда. Слова». Демьяна Кумачева. «Леня, поздравляю, зашлась в восторге Ираида Марковна. Ты утрешь нос всем своим завистникам. После слов для гимна ты станешь неприкасаемым и получишь сталинскую премию. А может, тебе закажут написать гимн партии большевиков. Чем ты хуже Сергея Михалкова?» Взвизгнув от восторга, хозяйка повисла на шее у мужа, чуть не свалив с ног Аню с тяжелой кошелкой в руках. «Что застыла, как неживая?» — прикрикнула она, увидев, что Аня не двигается с места. «Ступай в кухню! Видишь, Демьян Иванович получил правительственный заказ!» Боком, стараясь не задеть хозяев, Аня протиснулась на кухню, потрогала ладонью остывший чайник и стала разбирать покупки. Она провела в очереди три часа, устала и проголодалась. С продуктами в городе было туго, даже странно, что слово «карточка» она услышала совсем недавно. Хотя в семье Кумачевых продукты не переводились, положенную норму выкупали строго. Ираида Марковна лично сверяла оторванные купоны, проверяя, не поживилась ли за их счет новая домработница. На рабочую карточку полагалось 200 граммов хлеба в день и полкило макарон. Жиры отоваривали раз в месяц, и именно за ними приходилось стоять дольше всего. В длинной очереди у Елисеевского магазина Аня открыла для себя еще одну городскую новинку – маргарин. «Это гражданочка, перетопленная с водой растительное масло», – объяснил ей благообразный старичок с бородкой клинышком, стоящий в очереди впереди нее. «Натурального масла в городе нет, вот России и пришлось использовать сие французское изобретение». «Если бы вы разбирались в химии, я рассказал бы вам состав этого с позволения сказать продукта». «Я разбираюсь в химии», – прошептала Аня, увидев, как старичок удивленно поправил пенсне. Подмерное перечисление химических составляющих маргарина и технического процесса его изготовления Аня подумала, что ни один человек в их дроновке не стал бы даже пробовать на зуб кокосовое масло, перетопленное с эмульгаторами и лимонной кислотой. Жизнь в деревне имела свои преимущества, хотя порой казалась сонной и ленивой. Здесь же, почти в столичном Ленинграде, во всем чувствовался легкий пульс жизни. Он стучал молотками кровельщиков по крышам домов, развивался флагами на площадях, сигналил звонками трамваев и разливался песнями пионерских отрядов, маршировавших по широким мостовым. «Вам надо на РАПФА, гражданочка?» Оттуда прямой путь в институт, сказал ей на прощание старичок из очереди, когда они, прижимая к груди свертки с Маргарином, вышли на Невский. Он вежливо приподнял шляпу и улыбнулся. Новой России нужны образованные люди. Слова собеседника заставили ее задуматься. Учиться она любила. Арабфаки, как сокращенно называли рабочие факультеты, Аня прежде читала в газетах и знала, что туда принимают рабочих, у которых нет школьного аттестата. Три года они получают школьное образование и потом становятся студентами. Снова все упиралось в нормальную работу, потому что на рабфак брали по рекомендации со службы. Аня так задумалась, что вздрогнула, когда на пороге кухни возникла Ираида Марковна, одетая в строгий костюм с мужским галстуком. «Я ухожу по очень важным делам. Вернусь не скоро. К шести приготовишь курицу. Но самое главное, сиди тихо. Демьян Иванович работает». «Хорошо», — сказала Аня, подумав, что за все время проживания в этой квартире «да, нет» и «хорошо» составляли ее основной лексикон. Но большего от домработницы в этом доме не требовалось. В отличие от Кумачевых, у Алексея Свешникова она совершенно не чувствовала себя прислугой. И хотя Алексей Ильич почти не разговаривал с ней о посторонних вещах, кроме уроков, Аня понимала, что он не презирает ее и не считает никчемным существом, годным лишь для черной работы. И там, в доме на порогах, у нее был Нгуги, добрый и веселый друг. Интересно, как он поживает? «Прощаясь с Нгуги накануне отъезда», Она заметила, что он совершенно потерял голову от Фимки Портнихиной. Даже говорить стал ее словами, все время сбиваясь на лозунги вроде «даешь смычку города и деревни». «Хороший из НГУГи получится председатель колхоза, душевный и порядочный», — решила Аня, обнимая друга перед расставанием. «Здесь обнять некого, никто не поможет, все сама». Она оплеснула себе остывшего чая из медного чайника и с опаской посмотрела на керосинку, которую так и не научилась правильно заправлять. То она у нее коптила сверх меры, то наоборот облизывала бок кастрюли высоким пламенем, мгновенно сжигая керосин. Керосин продавался рядом в керосиновой лавке, и перед тем, как начать готовить, Аня решила попросить у хозяина 20 копеек и сбегать туда с бедончиком, сделать небольшой запас на всякий пожарный случай. Она осторожно подошла к дверям кабинета Демьяна Ивановича и услышала, как он расхаживает по кабинету взад-вперед, напевая свою песню, вытекающую из всех городских репродукторов. «Неустанно и ночью, и днем трудовую победу куем, и железные наши станки чуют мощь пролетарской руки». «Настраивается на работу», — догадалась Аня, решив как-нибудь перебиться с керосином и не мешать поэту. Привстав на цыпочки, она повернула по направлению к кухне, но отойти не успела, потому что дверь резко распахнулась, и на нее негодующе уставились глаза Кумачева. «Подслушиваешь?» «Подозревал, что тебя подослал ко мне этот ренегат Эдуард Багрицкий». Он больно схватил Аню за руку и рванул на себя. «Признавайся, дрянь, я все из тебя вытрясу». Прыгающий рот брызгал капельками слюны, Вылетавший при крике, осильные пальцы переместились на Анина горло и стали медленно сжимать его, больно царапая кожу. Не понимая, в чем дело и кто такой Эдуард Багрицкий, Аня с содроганием смотрела на темное от ярости лицо хозяина, напоминающее страшную маску, наподобие той, которую Нгуге вырезал из соснового полена. Он сейчас убьет меня, — успела мелькнуть короткая мысль, и Аня затрепыхалась, как брошенная на песок рыба, беззвучно пытаясь закричать от ужаса. «Немедленно отпусти ее, ты с ума сошел!» с нажимом произнес от двери незнакомый мужской голос, и руки мгновенно сжались. Ноги отказывались Ане служить, и она бессильно опустилась на пол, пытаясь защитить горло ладонями, хотя понимала, что на этот раз опасность прошла стороной. «С вами все в порядке? Я помогу вам!» Незнакомец опустился на курточки, и в полутьме коридора Аня увидела лицо Кости. «Я... я хотела попросить денег на керосин!» С трудом выговорила Аня, едва слыша свой голос. Костя метнул на Кумачева негодующий взгляд, от которого широкие плечи Демьяна Ивановича мгновенно опустились. Пуэт протянул руку к пиджаку, висевшему на рогатой вешалке, возле этажерки с телефоном и лихорадочно зашарил рукой в кармане. «Вот, возьми. Я надеюсь, что этот небольшой инцидент останется между нами». Подождав, пока Костя поможет Ане встать, Кумачев сунул ей в руку смятую десятку. Машинально она взяла протянутую бумажку, растерянная и совершенно сбитая с толку. Первой мыслью было выскочить на лестницу и убежать, чтобы больше никогда не слышать фамилию кумачев. Но с другой стороны, куда бежать? Пойдемте, я провожу вас в вашу комнату. Костя бережно обнял ее за плечи, обхватил за талию и медленно повел по коридору, приговаривая ей как маленькой. Ничего, ничего, сейчас все пройдет. С самого детства ни один человек не говорил Ане таких слов, и никто никогда не утешал ее, если она падала и расшибалась. У бабы Кати на все Анины беды и бедки имелся один короткий ответ. «Цела и ладно, ни сахарная не растаешь». «Я живу на кухне», — прохрипела Аня, задыхаясь. Она жадно ловила ртом воздух, но он, казалось, не попадал в легкие, застревая комом в горле. Неловко опустив ее на табурет у кухонного столика, Константин кинулся расставлять раскладушку, притулившуюся под плакатом. Дышать стало легче, и жестом руки Аня остановила его порыв. «Не надо». «Уверены?» Уловив в вопросе сочувствия, Аня утвердительно кивнула головой, думая, что Костя почти не изменился с тех пор, как они вместе разгружали валунцы агитпроповский вагон. Только пять лет назад он был почти мальчик, а нынче перед ней стоял стройный молодой человек, чуть выше среднего роста, худощавый, порывистый, с прямым носом и еле уловимым восточным разрезом глаз, под каштановой челкой, зачесанный на бок. По всему видно, что он не узнал ее, но Аня этого и не ожидала. Смешно думать, что ленинградский юноша запомнит голенастую деревенскую девчонку, напополам распоровшую гвоздем поношенную сатиновую юбку. Она подумала, что стоит поблагодарить молодого человека за помощь, но не находила слов, лишь просительно смотрела на него из-под лобья и перебирала пальцами складки фартука. Приняв ее замешательство за испуг, Константин подошел к ней ближе и твердо сказал «Не бойтесь, я поговорю с отцом. Обещаю, он никогда больше не посмеет вас обидеть». «Кстати, меня зовут Константин Викторович Саянов. А вас?» «Аня?» Вспомнив, что настоящее имя Демьяна Кумачева Леонид Цветков, она поняла, что Константин не его сын. Эта мысль была ей приятна. Все связанное с семьей Кумачевых вызывало у нее стойкое отторжение. Ей претило их двуличие, пошлость, постоянное вранье. «Откуда вы?» Из дроновки под Алунцем. из открывшейся рамы в окне напротив на лицо Кости упал солнечный блик, и Ане показалось, что при слове дроновка его губы исказила презрительная усмешка. Но когда блик ускакал в сторону, облив светом металлический примус, лицо собеседника было серьезно. Немного постояв в кухне, Константин рассеянно посмотрел на часы, перевел глаза на Аню и успокаивающе махнув ей рукой, пошел в кабинет к Кумачеву. В доме наступила блаженная тишина, прерываемая тихим шипением примуса. После недолгой, но яростной борьбы Ане удалось одержать над ним победу, и теперь кроткий желтенький огонек послушно лизал дно сковородки, а Аня прижимала к холодному лезвию ножа обожженный палец. Брошенная на стол десятка, всученная ей Кумачевым в знак примирения, Скомканная валялась на кухонном столе, и Аня старалась не смотреть в ее сторону. Противно вспоминать о незаслуженной обиде, а еще больше об унижении. «Потерпи, Аня», — шепотом сказала она себе, как сказала бы посторонней девушке. «Вспомни, сколько настрадался в рабстве Нгуге, и потерпи. Если тебе не спосла на это испытание, значит, оно тебе на пользу». Боль в обожженном пальце затихла, и нож... Послушно принялся шинковать капусту, не мешая Ане размышлять о своих будущих планах. За две недели в очередях она чего только не наслушалась. Когда она стояла за перловой крупой, старушка в шляпке с голубым бантом рассказала, что в Ленинграде существует биржа труда, где могут зарегистрироваться безработные. «Товарищи с биржи труда подыскали моей соседке чудную работу дезинфектора на санитарной станции», доверительно сообщила она Ане. «Представляете, как мило ходить по квартирным вызовам и травить газом клопов и блох. За вредность соседке бесплатно положено по стакану молока в день. Ну, конечно, сама она не пьет. Переливает в бутылочку из-под формалина и приносит пятилетнему сыну. Именно на завтра Аня запланировала визит на эту самую биржу. А вось да подыщут ей посильную работенку. Она вполне согласна травить блох и даже без молока». Пальцами бы их всех переловила, лишь бы не оставаться лишний день в этом доме. Рассуждения о борьбе с клопами и блохами приглушили нанесенную обиду. Время за работой шло незаметно, и когда из кабинета Кумачева донесся громкий разговор, в который вплелись визгливые нотки ираиды Марковны, Аня немного опешила, бросив взгляд на круглые часы, оставшиеся от фунгуков. Шесть часов вечера. «Надо же!» А я и не раз слышала, как она пришла, удивилась Аня, поспешно принимаясь разделывать на куски куриную тушку. Не хватало еще получить нагоняй от привередливой хозяйки. Ираида Марковна и так нечасто бывала довольна Аниной стрепнёй, постоянно отчитывая ее то за недостаточно рассыпчатую гречу, то за слишком подрумяненную картошку. «Пора подавать чай!» Чайник, словно назло, долго не закипал, а заварки оставалась на донышке. А полоснув заварочный чайник с синими цветочками, Аня невольно прислушалась. С каждой минутой беседа в кабинете становилась все жарче, перерастая в крик. Лидировал голос Демьяна Ивановича, настойчиво повторявшего одну фразу. «Ты должен... должен... нет, ты обязан жениться на ней». Ему вторила Ираида Марковна, время от времени истошно бросавшая короткие реплики. «Это низко... Ты должен пожалеть отца. Мы настаиваем. Хотя голоса Константина Аня не слышала вообще, но поняла, что речь идет о его женитьбе. Не зная, подавать ли чай, пока не утихла перепалка, Аня заколебалась. Но потом решила, что лучше подать. Вдруг хозяйка захочет примирить мужчин за чашкой чая. Перелив кипяток в фарфоровый чайник, Аня поставила его на поднос вместе с молочником и сахарницей. «Теперь три чашки с блюдцами, чайные ложки, щипцы для колки сахара». Серебряный поднос слегка качнулся в ее руках и, с усилием наклонив голову, Аня поняла, что у нее распухло горло и давит в висках. Она вошла в дверь комнаты в тот момент, когда распалившийся от гнева Демьян Иванович нависал над сидевшим в кресле Константином. Лицо молодого человека казалось спокойным и безразличным, Волнение угадывалось лишь по сжатому кулаку правой руки, мерно постукивающему по колену, словно он отмерял ритм бравурного марша. Аня почудилась, что воздух в кабинете превратился в горючий газ. Вот-вот готовый вспыхнуть. Настолько яростные взгляды бросала на костю Ираида Марковна. Засунув руки в карманчики жакета, она бегала по кабинету из конца в конец, нервически подрагивая выщипанными бровями. Константин. «Ты обязан мне всем», — грохотал Кумачев. «Вспомни, сколько я сделал для твоей непутевой матери, совершенно не приспособленной к жизни. Не будь меня, она погибла бы в голодном Петрограде. Если бы я, именно я, он ткнул себя пальцем в грудь, не подобрал вас в подвале, вас сожрали бы крысы». Застыв в дверях как изваяние, Аня боялась сдвинуться с места, чтобы не привлечь к себе внимания хотя это казалось совершенно излишним. Увлеченная ссорой хозяева ее попросту не замечали. «Ну, хватит! Я довольно вас слушал!» Железным голосом оборвал потоки ругани Константин. «Я благодарен тебе, отец, за твое прежнее великодушие, но вынужден тебе напомнить, что без моей матери ты никогда не стал бы народным любимцем Кумачевым. Она всегда остался бы никому неизвестным журналистишкой Леонидом Цветковым» пописывающим в бульварной газетенке. Что до тебя, Ираида, то ты мне вообще не указ. Кстати, по-моему, на тебе надет мамин костюм. Он скользнул взглядом по фигуре хозяйки, и Аня увидела, что надменная Ираида Марковна вдруг съежилась и покраснела. Запомните оба, я не собираюсь жениться на дочке секретаря наркомата культуры, и мне все равно, что без этого брака твоя карьера, отец, поставлена под угрозу. «Даже если эта дочка трижды умница и красавица, она меня не интересует. И вообще, чтобы вы отстали от меня раз и навсегда, сообщаю вам, что я женюсь». «Женишься? На ком?» — в один голос завопили Кумачевы, столь внезапно и оглушительно, что Аня все-таки уронила поднос. Звон разбившейся посуды и дребезжащий стук серебра по паркету привели спорщиков в чувство. Все трое уставились на Аню, словно не понимая, кто она и откуда явилась. «Вот на ней», — сказал Константин. Широко шагнув Ане навстречу, он поймал ее рукой за запястье и резко встряхнул, требовательно заглядывая ей в лицо. «Пойдешь за меня замуж?» Не веря своим ушам, Аня оглушенно молчала. Лишь в глубине памяти молнией промелькнули слова бабы Кати. «Быть тебе, Анька, вековухой!» Никто к такой девке не посватается. Тишина в кабинете, изгулкой и разреженной, превратилась в гнетущую, в любое мгновение грозя взорваться криком «Пойдешь за меня?» настойчиво повторил вопрос Константин. «Нет, конечно же нет!» настойчиво закричал Анин разум, в то время как в ее душе поднялся вихрь чувств, от которых одновременно хотелось и зарыдать, и засмеяться – И неожиданно для себя, вместо отказа, Аня громко и четко ответила «да». Хотя время подходило к 7 часам вечера, июньское солнце стояло почти в зените, золотыми струями обрушиваясь сквозь облака на крыше ленинградских домов с облупленной краской. Ближе к проспекту 25 октября фасады домов становились все ярче, а улицы все чище. «Стойте, граждане, здесь нет перехода!» Молодцеватый милиционер в форме на гимнастерке поднес к губам свисток и дал сигнал остановиться молодой паре, идущей за руку. Очень уж мрачным показалось ему лицо молодого человека и слишком испуганным взгляд девушки. Постовой Иван Кудрин нес службу, всего третий день, и старательно воплощал в жизнь лозунг, который висел на стене его комнаты. «Будь бдителен, враг не дремлет!» попрошу ваши документы. Кудрин постарался придать голосу строгость и сурово сдвинул переносится пушистые брови, что, по его мнению, придавало ему солидности. Молодой человек всунул руку в задний карман брюк и протянул новенький паспорт серого цвета. Пожалуйста. Так, Константин Викторович Саянов, русский беспартийный инженер, прочитал вслух Кудрин, и подозрительно осмотрел стоящую перед ним личность, для тренировки памяти мысленно составляя словесный портрет. «Ваши документы, гражданочка!» В ответ на вопрос девушка быстро заморгала ресницами и вопросительно посмотрела на спутника. Он пожал плечами «Дай товарищу милиционеру свой паспорт!» Внимание Кудрина привлекло то, что девушка не сразу поняла вопрос, мучительно думая о чем-то своем. «Непорядок», — подумал Кудрин, протягивая руку за документом старого образца, выписанным Алунецким НКВД. Анна Ивановна Найденова, русская крестьянка, беспартийная. Не найдя к чему придраться, Кудрин нехотя вернул документы и на всякий случай поинтересовался, где проживаете. От бдительного взора милиционера не ускользнуло, что от его слов «гражданка Найденова», До ушей залилась краской, а инженер Саянов, прежде чем ответить, напряженно сжал ее руку. Десятая Красноармейская, дом 9, квартира 3. Он посмотрел на девушку и добавил, мы с женой проживаем именно там. Брови кудри на секунду пробыли у переносицы и снова разошлись по сторонам. Он был слегка разочарован, так это муж и жена. Ясно тогда, почему они оба такие постные. «Поцапались, небось, из-за какой-нибудь ерунды. Что с них взять? Оба беспартийные, мещане. Его родители, если вздорили, так уж на целую неделю». И хотя женой постовой еще не обзавелся, но уже дал себе комсомольское слово никогда не ссориться с подругой жизни, крепить партийную дисциплину и морально не разлагаться. Козырнов как положено, Кудрин протянул мужчине документы, и жезлом указал на переход. «Вам туда». «Спасибо», — кивком головы поблагодарил мужчина, а девушка так и не произнесла ни слова, покорно потащившись вслед за мужем. Если бы постовой мог прочитать ее мысли, то он увидел бы в них сплошные вопросительные знаки. «Что я наделала? Зачем? Кто тянул меня за язык?» — мучительно размышляла Аня, идя вслед за Константином. Мысли в голове путались, подобно ногам, которые то ослабевали в коленках, то спотыкались на ровном месте. Пару раз, когда она была готова растянуться во весь рост поперек мостовой, Константину приходилось ее подхватывать и брать за руку. Поворот за поворотом они шли незнакомыми Ане улицами и переулочками, все дальше уходя от пролетарского переулка и от квартиры, в которой остались бесноваться разъяренные супруги Кумачева. «Ты грамотная?» «Расписаться сумеешь?» – вдруг спросил ее Костя, не останавливая шаг. Аня захотелось прокричать ему, что она грамотная и сумеет расписаться не только по-русски, но и по-английски, и по-французски. А еще она хорошо решает примеры из высшей математики и любит тригонометрию. Но поскольку мрачное лицо суженного не выражало к ней никакого интереса, Аня односложно произнесла свое обычное «да». Когда из-за серого здания, прикрывающего угол перекрестка, внезапно засияли голубые купола, украшенные потускневшими от дождей золотыми звездами, Константин умерил шаг, и Аня поняла, что они на подходе к дому. Идти дольше ей не представлялось возможности. Тревога становилась невыносимой, заставляя сердце трепетать, словно крылья бабочки на пронзительном ветру. «Что будет, когда она останется с Константином наедине?» О чем говорить и как себя вести, Аня не представляла. Подумав, что она достаточно взрослый человек, чтобы отвечать за свои поступки, Аня остановилась и решительно выдернула ладонь из Костиной руки. «Дальше я не пойду». Он грубовато положил руку ей на плечо и примирительно сказал «Не дури». Мы оба дали слово в присутствии свидетелей. «Не знаю, как ты, а я своих слов на ветер не бросаю». Такая постановка вопроса Ане в голову не приходила, и бросать слова на ветер она тоже не привыкла, поэтому ее снова обдало холодом, а в груди образовалась ноющая пустота. Что она наделала? Она согласилась стать женой человека, которого видит второй раз в жизни. «Вот наш дом». Они стояли перед подъездом четырехэтажного дома, крашенного коричневой краской. Посередине дом прорезала полукруглая арка, по бокам от которой, словно в воздухе, висели два небольших балкончика. Широкие окна второго и третьего этажа резко отличались от узких амбразурок на последнем этаже, венчавшем постройку. Там двор. Костя кивнул на арку, показавшуюся Ане входом в неизвестность, и потянул на себя дверь, висевшую на одной пружине. Подъезду на 10 Красноармейской улице было далеко до парадного входа в Пролетарском переулке, поскольку признаков камина здесь не обнаруживалось, а пологая лестница не отличалась чистотой и изысканностью. С силой таща Аню за собой, как пароход тащит баржу с пробоиной в днище, Константин поднялся на второй этаж и отомкнул ключом дверь, усеянную многочисленными табличками поясняющими. Поповым один звонок, Сурепкиным два звонка. Среди разномастных надписей Аня успела прочесть «Саянов. Три звонка». Дальше она не разобрала, потому что будущий муж провел ее в полутемный коридор, плотно заставленный вещами. Она сходу натолкнулась лбом на цинковое корыто, висящее на стене, охнула и расплакалась, тоскливо и безнадежно. Сквозь слезы Аня услышала, как Константин тяжело вздохнул, и угадала, что он поморщился, но смолчал. Как не пыталась Аня тихо всхлипывать и ступать на цыпочках, их услышали, потому что дверь соседней комнаты приоткрылась, и оттуда высунулась остренькая женская мордочка с маленькими глазками, маленьким носиком и тонким, ярко накрашенным ротиком. «Костя, это вы?» — с придыханием пропела соседка, но увидев Аню, Словно поперхнулась и, переведя дыхание, игриво поинтересовалась. «Откройте нам тайну. Кем, гражданочка, вам доводится?» «Женой». «Женой?» Дверь с треском захлопнулась, и Аня поняла, что ответ Константина поверг соседку в состояние столбняка. Комната Саянова располагалась третьей по счету. Он пошарил рукой на высоком буфете, притулившемся около двери. Достал ключ и быстрым жестом распахнул дверь. «Входи, теперь ты здесь, хозяйка!» Робкая, боясь поднять глаза, Аня вошла вслед за Константином, прижала руку к заходящемуся в тревоге сердцу, осмотрелась и ахнула. Услышав от Оглаи Сурепкиной, что Константин Саянов привел в дом их жену, Жильцы коммунальной квартиры номер 3 напряглись в томительном ожидании. Новость звучала настолько потрясающе, что когда Аглая, явившись в кухню, чтобы попить воды, выпалила последняя квартирная сплетня, вдова аптекаря Калерия Федоровна уронила в борщ свою пенсне, а молодая мать Комсомолка Пугачева в растерянности принялась перестирывать только что снятую с веревки посреди кухни свежепросохшую пеленку. «Аглая, расскажи, какова жена у Кости? Красивая? Видная из себя?» Вопросы сыпались на Сурепкину от каждого кухонного столика, около которого стояла по хозяйке. Всего столиков было десять. Заставленная кастрюльками, ковшиками и граненными стаканами, Они гордо несли на своих столешницах главную ценность приличной советской семьи – примус. По состоянию примуса и его марке любая горожанка сходу могла определить, хороша ли его хозяйка и каков заработок хозяина. В этой кухне пустовал только один столик – саяновский. И что греха таить, все в квартире сходились во мнении, что не за горами время, когда столик Константина, переместиться вплотную к столику двадцатилетней секретарша Софы Агальцовой, и она покроет их одной клеенкой, купленной в хостоварах на углу. Поэтому, когда ничего не подозревающая Софа, сняв в своей комнате папильотки, скрученная из газеты гудок, явилась в кухню, там повисло недоброе молчание. Зная, что ей идет детское выражение лица, Софа надула нижнюю губку и, широко распахнув глаза, похлопала ресницами. «Что-то случилось?» «Да нет, Софочка дорогая, что у нас может случиться?» Жиманна ответила Аглая и, не сводя глаз с Софиного лица, известила тоном, каким сообщают о тяжелой болезни. Саянов женился. Эффект от слов Аглаи превзошел все ожидания. Несколько секунд, постояв с открытым ртом, Софа закрыла лицо руками, И зарыдав, бросилась в ванную, приговаривая, как в бреду. «Вы все врете! Все врете! Врете!» «Вот и делай после этого людям добро!» Возмутилась Сурепкина, воинственно поставив руки в боки. Но, увидев требующее разъяснение лица соседок, принялась рассказывать. «Видела! Видела новую жиличку! Как вас вижу!» Обведя глазами притившую аудиторию, она торжествуя сказала «Деревня деревней!» Не представляю, где Саянов такую лапотницу выкопал. Инженер называется. Она подчеркнула слово «инженер», чтобы слушательницы прочувствовали всю глубину саяновского грехопадения. Запах подгорелой манной каши для младенца Пугачева заставил всех задвигать носом, но Аглаю с толку не сбил. Она продолжала свой доклад, перейдя к внешности незнакомки. «Ни кожи, ни рожи. Здоровая, но с картошкой, волосы пакли. Ручище? Во, ручище, как лопаты! Поискав глазами подходящий предмет, она указала на совок для мусора, воткнутый в помойное ведро у черного входа. Твоим бы языком могла я полы мести, укоризненно сказала прачка Голубева из шестой комнаты. Не слушайте ее, бабоньки! Нечего о человеке заглазно говорить. Кто бабоньки, а кто и дамы? Обидчиво поджала губы Калерия Федоровна ручкой поварешки пытаясь выловить пинсней из борща. «А мне в ванную надо», — заявила вдруг юркая старушка Зоркина. всю жизнь проработавшая мотальщицей на ткацкой фабрике и поэтому получающая усиленное удовольствие как старая большевичка. Она подскочила к двери ванной, где заперлась Софа, и принялась дубасить по ней кулаком, время от времени выкрикивая, «Гражданка Огольцова, немедленно освободи места общественного пользования». Тише, тетя Таня, завопила Зорькина и Пугачева. Ты разбудишь моего Фридриха, я его с трудом укачала. Но она нас поздно. Малец, названный в честь Фридриха Энгельса, закатился в плаче. Зоркина продолжала стучать в дверь ванной, а по квартире расползался запах горелой каши. «Так у вас всегда так шумно?» — спросила Аня, не зная, куда ей поставить ногу. Настолько захламленной выглядела комната Константина. «Всегда!» – охотно отозвался он и пояснил. «Что ты хочешь? Коммуналка!» Хотя за время ленинградской жизни Аня уже поняла, что такое коммунальная квартира, но бывать в ней еще не доводилось. «У нас здесь 10 комнат», – продолжил объяснение Костя, бросая пиджак на спинку стула, заваленного книгами. «Почти в каждой комнате по семье, вот и считай. И в нашей комнате теперь тоже семья будет». Последние слова дались ее суженному с явным трудом. Аня обратила внимание, что он избегает смотреть на нее и не знает, как с ней общаться. Постепенно, приходя в себя, Аня исподваль осмотрела комнату, в которой ей предстояло жить бок о бок с совершенно чужим человеком, которому она, судя по всему, была малосимпатична. Квадратная комнатка с одним окном по размеру не уступала кабинету Алексея Ильича в домике на порогах. Три шага в ширину и три шага в длину. У стены высокий темный шкаф с зеркалом посередине, напротив него небольшой продавленный диванчик с подушкой. У окна чуть наискосок поставлено высокое кресло со странной спинкой. «Стоит так, чтобы было удобно класть ноги на подоконник», догадалась Аня, глядя на раскрытый на сиденье журнал на английском языке. Она машинально перевела название «Мосты и туннели». Обеденного стола в комнате не было, Его заменял круглый столик на одной ножке, посередине которого грустно стояла одна чашка с розовым цветочком и две пустые тарелки. На правой стене висел большой фотографический портрет молодой женщины, очень похожей на Константина. Уловив ее взгляд, муж напрягся, но не вдаваясь в подробности, пояснил «Моя мама, она умерла четыре года назад». Даже если бы он не сказал, кто это, Аня очень хорошо помнила Лидию Петровну, стоящую на подножке вагона. Такие лица не забывают. Еще долго после их короткой встречи Аня возвращалась памятью к мягкой грации артистки Саяновой и ее необыкновенному голосу, отличному от говора дроновских и алунецких баб. «Спать будешь здесь», — коротко сказал Константин, упорно глядя в сторону. «А я устроюсь на полу». Он замялся. «Думаю, ты не возражаешь, что нам необходимо друг другу привыкнуть?» «Нет». Поскольку Аня все еще стояла у двери, не зная, куда приткнуться, Константин глубоко вздохнул и неуверенно произнес. «Может, ты есть хочешь?» «Я хочу помыться», сказала Аня, чувствуя, что если в ближайшее время не охладит голову, то она просто лопнет от жара мыслей и переживаний этого дня. «Тогда пойдем на кухню. Это туда, не бойся». Совет не бояться насторожил Аню, но рука, снова сжавшая ее ладонь, была крепкой и теплой, и она... Уцепившись за эту опору, гордо подняла голову, дав себе слово больше не унывать. То, что сдерживать слово будет нелегко, Аня поняла сразу, едва переступив порог кухни, заставленной небольшими столиками и тумбочками. В ожидании прихода новой жилички там собрались все находящиеся в квартире, включая новорожденного, сладко причмокивающего губами у материнской груди Пугачевой из девятой комнаты. «Добрый вечер. Знакомьтесь. Моя жена Анна». Громко представил Аню собравшимся Константин, и, поскольку молчание жильцов грозило затянуться, добавил «Прошу любить и жаловать». Под пристальными взглядами женщин Аня почувствовала себя раздетой и неуклюжей, но, тем не менее, заставила себя дружелюбно улыбнуться и приветственно кивнуть. С этими людьми еще ей жить и жить. У них в деревне не принято от соседей косоротиться. Какими бог наградил, с теми и живут». Лица новых соседок казались Ане размытыми пятнами, лишь на одном из них ярко выделялся красный рот Аглаи, густо накрашенной помадой. Хм... На приветствие Ани и Константина Аглая демонстративно хмыкнула и, повернувшись к своему столику, энергично застучала ножом по деревянной ложке. Словно по команде Аглайного ножа, стрепухи разом заговорили, нарочито громко обращаясь друг к другу, принялись обсуждать общеквартирные новости, не удостаивая Аню вниманием. «Это наш столик». Под негодующим взглядом черноволосой Софы Костя подвел Аню к небольшому столику со стопкой тарелок и двумя медными кастрюльками, большой и маленькой. Не стесняясь, девушка раздался от стены спокойный голос, и Аня встретилась глазами с приветливым взглядом женщины средних лет. Она была крепкая, круглолицая и полногубая. «Прачка», — я сказала соседка. Мария Голубева, можешь звать меня тетя Маша?» «Спасибо». Это оказались последние слова, произнесенные ею в этот день. Вернувшись в свою комнату, Константин махом выпил стакан водки, сказал ей «извини» и завалился спать на пол, бросив под себя потертое зимнее пальто с цигейковым воротником. Почти всю ночь она просидела в кресле у окна. Убедившись, что Константин Саянов заснул, она положила ноги на подоконник и, найдя такую позу весьма удобной, принялась обдумывать создавшееся положение. Спать не хотелось. Ей вспоминалась первая ночь в доме, на порогах и наивные слова, которые она прошептала перед сном. «На новом месте приснись жених невесте». «Теперь уже не приснится, нет надобности». Вот он спит на полу, уютно положа под щеку, сложенная лодочкой ладони. Даже не слышно, как сопит. Ей стало жалко Константина. Натворил сгоряча глупости и взял в жены первую встречную. Теперь придется расхлебывать. Нелепо все получилось. Смешно и нелепо. В душу снова стало медленно вползать раскаяние о содеянном. Но ночь за окном стояла такая прозрачная, такая нежная и свежая что без следа растворяло в себе тяжкие мысли. Прямо под окном на другой стороне улицы раскинул ветви небольшой яблоневый садик, с которого еще не совсем облетели розовые цветы. Сразу за ним, сквозь кружево трамвайных проводов, мерцал лазоревый купол необыкновенно красивой церкви готического стиля. В окружении темных домов изысканный храм казался Ане дивным замком из чертогов господних. Даруя ей утешение, он примерял ее с жизнью, напоминая слова из Святого Писания. «Предай Господу дела твои, и предприятия твои совершатся». «Может и правда, что не делается все к лучшему», — думала Аня, глядя на портрет Лидии Саяновой. Она нащупала во внутреннем кармане другой портрет, с которым не расставалась ни на минуту, отколола большую булавку, подаренную ей мальчиком Костей, и, достав картонку с портретом Анны, поднесла ее к глазам. Девушка на портрете улыбалась с еле заметной грустинкой в уголках губ. «Милая Анна, встретимся ли мы?» – мысленно сказала ей Аня. «Будь уверена, я никогда не забуду, что должна передать тебе это послание». Когда на улице появились первые пешеходы, а прямо под окнами прогрохотал ранний трамвай, Аня, не раздеваясь, притулилась на диванчике и забылась коротким тревожным сном. Разбудил ее крик ребенка за стеной. Не сразу поняв, где находится, Аня мигом соскочила с диванчика, но Константина в комнате уже не было. На столе лежали 20 рублей и записка, написанная крупными печатными буквами, как для первоклассницы. «Ушел на работу. Деньги тебе». Высунув голову в коридор, Аня сразу же отпрянула. В туалет тянулась длинная очередь, в ванну другая, а в кухонной раковине соседка мыла обкаканного с ног до головы пузатого малыша, оравшего во все горло. «Первый день моей замужней жизни», — сказала себе Аня. «Я запомню его навсегда». День действительно выдался боевой, в буквальном смысле этого слова. На кухне подрались две соседки. Одна из них была уже знакомая Аня Аглая, а другая — волоукая пышная дама с черными усиками над верхней губой. Неожиданная драка вспыхнула из-за уборки в общем коридоре. «Твой муж натоптал, ты убирай!» На всю квартиру верещала Аглая, тыча соседки в ноги швабру с намотанной тряпкой. «Твоя очередь!» — парировала дама. «Когда был мой черед, я за тобой без слова мила. Всем известно, что ты больше всех грязи носишь. Вспомни, как ты в коридоре яйцо разбила». «Я разбила, а твоя кошка его слезала, задохнулась от возмущения Аглая, и ты мне его стоимость не возместила». «С чего мне его возмещать, если ты его разбила?» «Я не для твоей кошки разбила. Я, может быть, сама его съела». Когда женщины принялись толкать друг друга грудью и цеплять за волосы, Аня без слова вынула швабру из оглайных рук и вымыла коридор. «Что ты делаешь? Не смей! Кто ты здесь такая? Тебя еще не прописали!» Возмутилась Аглая, тяжело дыша от ярости. А пышногрудая соседка молча покрутила пальцем у виска, и понимающе переглянулась с недавней противницей. Конечно, у них в Дроновке бабы, бывало, тоже вздорили не на шутку. Например, однажды тетка Таня огрела коромыслом по спине тетку Харитину. Говорят, из-за поросяра рассобачились, кому последний кабанчик достанется. Но уж срамы натерпелись после, ни в сказке сказать, ни пером описать. И батюшка баб в церкви стыдил, и мужья корили, А уж ребятишки, те и вовсе, на Таню с Харитиной пальцами показывали. Хоть из дому не выходи. Да они и не выходили, пока не примирились. Думая, что ей придется долго приспосабливаться к коммунальным отношениям, Аня не заметила, как к ней подошла невысокая стройная старушка с неестественно прямой спиной. Про таких в народе говорят, палку проглотила. Она заглянула Ане в лицо, поднесла палец к губам и таинственно прошептала. Пойдемте ко мне, я вам поиграю. Не успела Аня сообразить, что ответить, как старушка распахнула дверь комнаты и сделала гостеприимный жест, не оставив Ане выбора. Прошу. Небольшая комната соседки была почти вся занята сверкающим пианино густо-вишневого цвета. Инкрустированная перламутром рама величественно несла два серебряных канделябра с толстыми розовыми свечами. Аня подумала, что такой инструмент больше подходит не для ленинградской коммуналки, а для королевского дворца, до такого, что под его окнами непременно расстилался райский сад с прогуливающимися павлинами, а по сторонам дорожки били фонтаны. Словно прочитав ее мысли, хозяйка этого великолепия осторожно оглянулась на дверь в приоткрытую щелочку, проверила, чтобы никто не подслушивал и сказала – При императоре Александре Третьем это пианино подарил мне один поклонник. Говорят, его заказал для дворца Сан-Суси германский кайзер Фридрих, а мой воздыхатель перекупил. Я тогда была невероятно молода и красива. Изящными пальцами старушка указала на стену, где в полированных ореховых рамках, в кривь и в кось, висели акварели юной танцовщицы и горделиво спросила, узнаете? Хотя узнать в сморщенной старушке юную деву, напоминающую цветок, представлялось довольно трудным делом, Аня согласно кивнула. Соседка заулыбалась и церемонно выпрямилась. «Позвольте представиться. Екатерина Васильевна, Лесовская, бывшая балерина, а ныне гардеробщица в Мариинском театре. Аня, — скромно ответила Анюта, во все глаза глядя на приосанившуюся Екатерину Васильевну. Она подумала, что наверняка балерине есть о чем рассказать и что вспомнить. За свое короткое пребывание в Ленинграде она уже встречала таких чистеньких, аккуратных старушек с тщательно уложенными волосами и детскими глазами. И каждый раз после разговора с ними у Ани щемило сердце от затаенной нежности. Откинув крышку фортепиано, Екатерина Васильевна торжественно подняла кисти рук и, плавно опустив их на клавиши, произнесла «Гендель Адажу». Нежная, плавная мелодия, наполнявшая комнату, окутала Аню волшебством, мягко качая душу на теплых волнах незримого звука. От восторга она зажмурилась, но резкий стук в стену и раздраженный крик как топором обрубили мелодии крылья и заставили инструмент замолчать. «Сколько же можно? Немедленно прекратите это безобразие!» «Вот так всегда!» — кротко сказала Екатерина Васильевна, и на ее глазах показались слезы. Не найдя слов утешения, Аня погладила старую балерину по плечу и выскользнула в коридор. «Надо идти приниматься за хозяйство. Хоть она и вышла замуж самокруткой. Как сказали бы в Дроновке». Но все-таки мужа надо кормить. Брак это буржуазный пережиток прошлого. Современная комсомолица-комсомолка не нуждаются в поповском благословении и смело могут отдаться своим чувствам без оглядки на мракобесия. С чувством вещала дикторша из черной тарелки радиоточки на стене кухни. Такие тарелки из металла и промысленной бумаги, размером со среднее блюдо для сервировки стола были в каждом ленинградском доме. Впервые Аня увидела радио у Кумачевых и очень испугалась, когда в 6 часов утра из странной конструкции на стене раздался громкий гимн. Когда гимн отзвучал, звонкоголосая женщина бодро сообщила «Начинаем утреннюю гимнастику». Ноги на ширине плеч, руки на поясе, наклоны вперед, раз, два, три, четыре. К концу первого дня Аня привыкла, что радио никогда не выключается и перестала обращать на него внимание, редко вникая в смысл радиопередач. Но то, что сейчас говорил диктор о свободной любви, не лезло ни в какие ворота. Конечно, бывало, что у них в Дроновке невеста к жениху сбегала, но в скорости грех всегда венцом покрывали, иначе с раму на всю округу не обберешься. Даже нынче, в советское время, без свадьбы, молодежь остерегалась семью заводить. А уж путаться с парнями направо и налево, как советует дикторша из радиоточки, для приличных людей стыд и позор. Но, видно, на перекор прогрессу, не все еще считали брак буржуазным пережитком, потому что вчера Константин взял ее паспорт и принес обратно со штампом и свидетельством, на котором было написано «25 июня 1930 года» Органами ЗАГС города Ленинграда зарегистрирован брак. «Теперь ты, Саянова», — сказал ей Константин, кладя на стол документы, и чуть виновато заглянул ей в лицо. «Извини, что без тебя в ЗАГС сходил». Она жила в Костиной комнате уже вторую неделю, но они никак не могли найти общий язык. Каждое утро муж уходил на работу, задерживался допоздна, а, приходя под вечер, наскоро глотал то, что она приготовила, Вежливо благодарил и сразу ложился спать на пол. Единственным улучшением в комнате было то, что брошенная вместо матраса пальтишка Константина сменилась потертым байковым одеялом. Каждый вечер вдвоем казался Ане бесконечным. Ни он, ни она не знали, как завязать разговор и не понимали, что у них таких разных может найтись общего. Каждый жил своей жизнью, наполненной своим отдельным смыслом. У Константина была любимая работа, неизвестные ей друзья и недруги, а у нее не было ничего, кроме этой комнатки, мужа, мало обращавшего на нее внимания, и бесконечных очередей на бирже труда. «Аня», — голос Константина звучал просительно, — «не знаю, как ты к этому отнесешься, но в выходной к нам придут несколько моих друзей и подруг отпраздновать нашу свадьбу». Говоря подруг, он чуть замедлил речь, но Аня уловила его беспокойство и поняла, что среди подруг, видимо, окажется та, у которой есть особый интерес взглянуть на новоявленную гражданку Саянову. «И еще одно!» Константин посмотрел на Аню и улыбнулся совсем как его мама на фотографии. «Купи себе красивое платье!» Больше они не разговаривали, но Аня почувствовала, как толстый лед, коркой покрывавший их отношения, чуть подтаил, даря надежду на понимание и, может быть, если не любовь, то хотя бы взаимное уважение. Тем более, что ожидался их первый в жизни совместный праздник, и именно она, хозяйка, должна не ударить лицом в грязь. С праздничным столом Аня разобралась в два счета. Хотя готовить она не особо любила, но умела неплохо, как делала все, за что бралась. Да и нынешние гости, вероятнее всего, не избалованная изобилием продуктов, будут рады любой маломальски вкусной еде. Но мысль о платье ставила Аню в тупик. Снарядами в стране было туго, бог знает, какими неведомыми путями людям удавалось доставать одежду, которая на новый лад называлась одним неудобоваримым словом «мануфактура». Соседка Пугачева, жена комсомольского работника, хвасталась на кухне, что ее мужу, как делегату партсъезда, выдали талон на шерстяные брюки. И когда Софа Огольцова демонстративно принялась натирать зубным порошком белоснежные парусиновые туфли, все коммунальные дамы ахнули от зависти. Неожиданная помощь пришла от тети Маши Голубевой. «Знаешь что, девка, надо бы тебе приодеться», сказала она Ане, когда та развесила сушиться на ночь свою единственную юбку. «Пожалуй, я переговорю с одной советской барынькой, у которой стираю бельишко». Муж у нее в наркомате работает, вот она и наряжается через спецраспределитель, а старая по знакомым распродает. Жадновата она, правда, дорога ломит, но да бог ей судья». Тетя Маша, осуждающая, сжала полные губы, но свое слово сдержала. И благодаря барынькиной жадности у Ани появилось чудное синее платье в мелкий белый горошек. Платье сидело как в литое а крошечный белый воротничок очень шел к Аниному лицу. Мужу она платьем не хвасталась, решив сделать ему сюрприз. Но Екатерине Васильевне показала. Сначала бывшая балерина одобрительно улыбнулась, но секунды позже сцепила у груди тонкие ручки и охнула. «Милая Аня, разве так можно? Как тебе не стыдно?» А что такое переплашилась Аня, теряясь в догадках, самой худшей из которых ей виделась дырка на обновке? Ну, к счастью, платье оказалось цело, а Екатерина Васильевна намекала совсем на другое. Предметом ее негодования служили Анины брови. Приличные девушки сейчас такие брови не носят, безапелляционно заявила старушка и чуть ли не силком усадила Аню на стул у окна. Закройте, душечка, глазки. Решив не перечить старшим, Аня покорно закрыла глаза и тут же ощутила резкую боль. Ой, Екатерина Васильна, Что вы делаете? Как что? Щиплю вам брови. Щиплите? А как иначе? Старушка показала растерянной Ане блестящий пинцетик и важно изрекла. Красота требует жертв. но ну, вы, Анечка, не беспокойтесь, я сделаю вам бровки формы стрела Амура. Она снова занесла на Данной головой орудие пыток, но Аня решительно закрыла лицо руками. «Екатерина Васильевна, я вам очень благодарна, но никаких стрел амура обойдусь тем, что есть». «Ну вот», — надулась соседка, я так и знала, что современные барышни не желают быть изящными и соблюдать политез. «А как же Софа?» — поинтересовалась Аня. Екатерина Васильевна презрительно фыркнула. «О чем вы говорите?» «Софа вульгарна, как шансонетка из портового кабаре. Ее брови не стрела амура, нет». Обратите внимание, они подбриты в наихудшей манере дешевых модисток. Нам, кардебалету Мариинского театра, запрещалось даже смотреть в сторону подобных девиц, а подражать их облику считалось скандалом». Отступя на шаг от кресла, Екатерина Васильевна оценила Анины волосы и продолжила. «Анечка, милая, позвольте, я хотя бы сделаю вам прическу». Работа над прической заняла изрядную часть свободного времени, но когда Аня взглянула на себя в огромное зеркало в комнате, Екатерина Васильевна засмеялась. Хотя ее брови и не напоминали стрелу амура, но избавившись от нескольких лишних волосинок, вдруг выразительно подчеркнули синеву глаз, почти в тон синему платью. А волосы, скрученные умелой рукой Екатерины Васильевны, в пышный узел на затылке, перестали напоминать паклю рассыпаясь по вискам золотистыми локонами. Критично, осмотрев себя со всех сторон, Аня призналась себе, что к встрече с гостями мужа почти готова, осталось только накрыть на стол. Ожидание Кости с гостями длилось целую вечность. Аня сто раз передвинула по столу селедку с луком, меняя ее местами с винегретом, и пытаясь красивее сервировать столик, на который вместо столешницы приспособила чертежную доску, извлеченную из-за шкафа. Скатертью служила старая занавеска, потертая, но вполне приличная. Кроме селедки и винегрета, Аня ухитрилась разжиться куском сала, редиской и листовым салатом. Анна Горячая решила потушить курицу, за которую торговалась на рынке добрых полчаса. Мужик, продававший битую птицу, никак не хотел уступать ее за три рубля и сжалился лишь тогда, когда она сказала ему, что родом из Из «Изолунца!», изолунца — мужик в восторге прихлопнул ладонью по колену. «Тогда за полцены бери, у меня жена оттуда, Марья Иванихина. Может, слыхала?» Передав привет жене продавца, Аня засияла от радости. Пер удастся на славу, и Косте не придется краснеть перед друзьями. Он и так стыдится, что взял в жены деревенскую простушку. Куриное жаркое аппетитно шкварчало на сковородке, распространяя пряный запах лаврового листа и лука. Витая в воздухе, забытый аромат вкусной еды выманивал на кухне любопытных соседок, которым не терпелось узнать, что готовится, у кого и по какому поводу. «Вы, гражданочка Саянова, с кухни не уходите, стерегите добро!» Воровато, оглядываясь в поисках врага, предупредила Аню чопорная аптекарша. А не то Сурепкина живо на сковородку хозяйственного мыла накрошит. С нее станется. Один раз Аглая поссорилась с Голубевой и положила ей в суп дохлую мышь. А потом заявила, что мышь сама в кастрюлю с потолка упала, представляете? Но Голубева сразу раскусила, где собака зарыта. И так Сурепкину за волосы оттаскала, что та неделю как шелковая была. Костя пришел домой к шести часам. Он пропустил вперед себя двух кокетливо одетых девушек и трех молодых мужчин. «Лиля», «Оля», «Евгений», «Юрий», «Олег». С кроговоркой представил он входящих. Подняв взгляд... Муж увидел платье в горошек, оценил новую прическу, и Аня заметила, как его глаза расширились от удивления, а губы медленно растянулись в улыбку. «Знакомьтесь, моя жена Анна». Аня поняла, что гости не в первый раз в этом доме. Не спрашивая разрешения, весело и шумно они окружили столик с едой. И Евгений в восхищении потер руки. «Я начинаю завидовать молодожену. Такой роскоши давно не доводилось лицезреть». «А уж сало и курица!» «Да, да», — подхватили другие гости, усиленно наваливаясь на отлично вычищенную селедку и свежий салат. «По нынешним временам такой стол не каждой хозяйке под силу». «Аня, тебе положить?» Не дожидаясь ответа, Костя наполнил Анину на тарелку, но она не стала есть, задумчиво разглядывая жизнерадостные лица гостей. «Тощий Евгений» с точенным лицом не сводил взгляд с кругленькой хохотушки Ольги. По-видимому, она слала добродушной девушкой, потому что нисколько не обижалась на беззлобное подшучивание друзей и в ответ лишь заливисто смеялась, то и дело всплескивая руками от избытка чувств. Олег и Юрий были поразительно похожи друг на друга. Оба кудрявые, носатые, со сросшимися у бровями. Поэтому Аня совсем не удивилась, вскоре догадавшись, что они родные братья. Особняком от всех держалась томная красавица Лиля. Короткая стрижка красиво открывала ее точеную шею, на которой тоненькой ниточкой велись красные бусы, гармонируя с красным пояском, и алыми полосочками на белых носках, надетых на загорелые ноги. О своей привлекательности Лиля хорошо знала, потому что, смеясь, она откидывала назад голову, давая собеседникам полюбоваться выразительной ямочкой на подбородке. Рядом с красавицей-гостьей Аня чувствовала себя неуютно, а новое платье в мещанский горошек на фоне белоснежного Лилиного наряда казалось ей застиранной тряпкой. Потому как напрягалась Лилина улыбка, когда Константин ухаживал за женой, Аня сразу поняла, что это и есть ее соперница. Догадка подтвердилась почти немедленно, когда Олег вежливо спросил Аню, из каких она мест. «Из Дроновки, близ Олунца», не задумываясь, ответила Аня не заметить, как дрогнули Лилины брови формы амурские волны. «Какое великолепное название, дроновка!» – заявила Лиля, округляя губы. «Я уверена, что любой дроновец невероятно украсит собой Ленинград или Москву». «Ой, Лиля, ну ты и скажешь!» – захохотала Оля. «Кушай лучше курочку!» Но Лиля не унималась. Поскольку Аня предпочитала отмалчиваться, Лиля переключила внимание гостей на себя. Она пела, декламировала стихи, изображала в лицах начальства своей конторы. Нет-нет, да и бросая на Константина выразительные взгляды, явно говорившее, «Смотри, мой, какой бриллиант ты поменял на тусклое бутылочное стеклышко». Аня понимала, что весь этот спектакль разыгрывается для одного зрителя. Не сказать, чтобы ее особенно занимали уколы соперницы, но когда Лилия завела разговор о литературе, С явным намерением ее унизить не выдержала. «Скажите, Аня», — наивным тоном спросила Лиля, глядя в сторону Кости, «как вы относитесь к поэзии Шекспира? Лично я обожаю, обожаю Шекспира, но не кажется ли вам, что двадцать пятый сонет устарел для 20 века? Я не понимаю, как можно рассуждать так узко. Современная женщина не должна замыкаться в семье. Она обязана стремиться к прогрессу и знаниям, и понимать, что счастье в стране победившего социализма не только любовь, но и борьба. Вздернув вверх подбородок, Лиля продекламировала. Кто под звездой счастливую рожден, гордится славой, титулом и властью, а я судьбой скромнее награжден, и для меня любовь – источник счастья. Ожидая ответа, Лиля призвала собравшихся к тишине и с интересом уставилась на Аню, заранее предчувствуя триумф. По загоревшимся щекам Константина Аня поняла, что ему неловко за жену, и он уже подался вперед, собираясь остудить Лилин пыл, но девушка решительно положила конец своему молчанию. Тем более, что она могла часами зачитываться сонетами Шекспира. Когда-то это было первое, что она осилила на английском языке. Немного подумав, Аня покрутила в пальцах чайную ложечку и мягко ответила. «Нет, я не считаю, что Шекспир устарел, он бессмертен». «Но, видите ли, Лиля, Шекспира лучше читать в подлиннике. Все переводы, которые я знаю, очень несовершенны. Послушайте, как выверена каждая строка». И Аня прочла это четверостишье на английском языке. Если бы к ним в окно сейчас влетел крылатый крокодил и запархал над столом, гости не были бы больше изумлены. Лили на лицо приобрело свекольный оттенок, А хорошенький ротик непроизвольно приоткрылся, делая ее похожей на родающего младенца с плаката «Материнское молоко. Залог здоровья ребенка». Остальные приглашенные бурно зааплодировали, но самой большой наградой были сияющие глаза Кости. Он смотрел на нее так, словно видел в первый раз и не мог насмотреться. «Горько, горько!» вдруг догадался выкрикнуть Евгений. «Горько!» хором подхватили Олег, Юрий и Оля. «Горько», — сказал Аня Константин и притянул ее к себе. Их первый поцелуй так затянулся, что гости начали спешно прощаться, а из Аниных глаз брызнули слезы. И она почувствовала, как ее сердце расплавилось в груди, превратившись в пылающий комочек огня. «А теперь ты должна мне все рассказать», — шепнул Аня Костя, когда они сидели, затиснувшись вдвоем в кресло у окна. Вместо ответа она расстегнула карман юбки и на ладони протянула ему большую английскую булавку. Он непонимающе посмотрел на ее руку, переведя взгляд на лицо. «Что это?» Аня засмеялась. «Не помнишь, ты дал мне булавку Волунца, когда я разорвала юбку, разгружая вагон агитпропа?» «Да, я был Волунца, еще с мамой», — он задумался, покусывая нижнюю губу. Аня помогла. «Ты помнишь негра и девочку, которые поехали с вами на станцию?» Костя обрадовался. «Да, негра, помню точно. И девочку помню. Смутно. Так это была ты. И все эти годы ты хранила мою булавку?» Аня читала на лице мужа такое удивление, смешанное с восхищением, что едва сдержалась от смеха. Осторожно, словно хрустальный цветок, он взял булавку двумя пальцами – пристально рассмотрел и после недолгой паузы изрек, «В таком случае я был просто обязан на тебе жениться». Володя, или по-петербургской воля родился в 37-м, когда Аня уже работала учителем математики в школе для малограмотных рабочих. Тремя годами раньше у них с Костей появились две девочки-близняшки, Катя и Лена. Но дочки не прожили и месяца, умерев в один день от страшной инфекции под названием золотистый стафилокок. Первые дни после похорон ошалевшая от горя Аня безумно металась по квартире без сна и отдыха. Мир казался молодой женщине пустым и бессмысленным творением, в котором ей нет места. Но однажды вечером Константин схватил ее за талию, обнял и сказал, «Я знаю, что нам следует сделать. Нам надо обвенчаться». Обвенчаться? Ну, конечно, припав на грудь мужа, Аня как-то сразу обмякла, затихла, и ее неизбывное горе понемногу стало слабеть. Венчались Саяновы в небольшой церквушке на красненьком кладбище, выбрав для этого один из самых выходных дней поздней осени. Храмы в городе почти все были закрыты или взорваны. Теплилась жизнь лишь в кладбищенских церквях, и то потому, что новые власти до них еще не успели добраться. Храм святой мученицы, царицы Александры, под окнами дома на 10-й Красноармейской улице, рухнул от взрыва как раз во время смерти девочек, и теперь вместо лазуревых куполов Аня видела лишь глухую стену доходного дома, выкрашенную мрачной коричневой краской и местами уже облезшую от частых дождей. До Красненького добирались в переполненном трамвае, стоя и тесно прижавшись друг к другу. «Совсем молодежь стыд потеряла», — на весь трамвай, — сказала толстая пассажирка в плюшевой душегриле. «Мы в наше время с парнями в обнимку не ездили тот «То-то злая такая. Не и рада бы к мужичку прижаться». «Да не берет никто», — возразила ей кондукторша. «На золотую свадьбу мы поедем в карете», — шепнул Константин, но Аня шутку не приняла. Слишком волнующим представлялось ей венчание. Трамвай остановился и тотчас опустел, а на кладбище гуськом потянулась молчаливая толпа народа. Небольшая приземистая церковь с полукруглой крышей стояла сразу за воротами погоста, растилая поветруды из трубы, и на Аню сразу пахнуло чем-то родным, дроновским, алунецким, чем-то таким, от чего встолком в горле и защипало в глазах. В церкви, на удивление, оказалось много прихожан, одних новобрачных собралось пять пар. «Что вы хотите, милая?» – устала сказала свешница. Церкви в городе не осталось, народ к нам валом валит. Господь всех привечает. Послушайте, в хоре одни оперные певицы поют, а регент – бывший преподаватель Духовной Академии». Действительно, хор выпивал дивно, и Анина душа возносилась к самому небу. «Если бы не муж, крепко держащий Аню за руку, наверное, там бы и осталось в чертогах господних». Когда они после венчания вышли на крыльцо, повалил первый снег. Крупные хлопья, кружась, падали на воротники пальто, звездопадом оседали на Анином платке, и где-то там, из этой снежной круговерти, на повенчавшихся родителей смотрели две дочки, два белых ангела, упорхнувших из любящих рук». Легко угадав ее мысли, Константин поцеловал жену в холодную щеку и сказал «Будут у нас еще дети». Горластый краснощекий воля появился на свет в таком же холодном октябре и сразу заполнил собой все на время. На рождение малыша соседка Екатерина Васильевна сделала Саяновым царский подарок. «Знаете, Анечка», — церемонно провозгласила старушка, когда Аня положила на диван тугой сверток, перевязанный голубой ленточкой, — «Старая я, жить мне осталось недолго, поэтому хочу успеть распорядиться своим имуществом». Поскольку Аня недовольно свела брови, пытаясь дать понять, что в мир иной балерине еще собираться рановато, Екатерина Васильевна решительно села на стул и приступила по столу кончиками пальцев. «Не возражайте, я отказываю Володюшке свой инструмент, с этой минуты он ваш» но с условием в моем пожизненном пользовании. Не дожидаясь ответа, соседка заложила ногу на ногу, победоносно взглянув на тетю Машу Голубеву, топтавшуюся, тут же, со стопкой распашонок в руках. «Пианин у меня нету, да и играть мы не обучены. Я все больше на стиральной доске пальцы тру», — вздохнув, отозвалась та. «Но распашоночку примите, не побрезгуйте. Мне Господь деток не послал, так хоть...» Твоего сынка, Анечка, обрежу в обновку, душу порадую. Подумав, что подарок тете Маше куда более кстати, чем роскошное фортепиано, да и ставить его некуда, Аня начала отнекиваться, но Екатерина Васильевна оставалась непреклонна. Инструмент ваш. Ну что ж, придется воле учиться играть марши, философски заметил Константин, когда Аня сообщила ему о подарке. Марши сейчас в части. Глядишь, наш сын без куска хлеба не останется. В подтверждение его слов из радиоточки грянул бодрый ритм в буднях великих строек в веселом грохоте огнях и звонах. Здравствуй, страна героев, страна мечтателей, страна ученых. Примечание. Марш энтузиастов. Стихи дактиль. Музыка Исака Дунаевского. Конец примечания. Талантливая мелодия наполисто вливалась в кровь, заставляя ее быстрее циркулировать по венам, подчиняясь невидимому оркестру. Страна мечтателей, страна ученых, как хорошо сказано. Аня представила, что пройдет совсем немного времени. Володя пойдет в школу, потом в институт, и впереди у него лежит широкая дорога, такая, какой сейчас идут миллионы сограждан. «Жить стало лучше, жить стало веселее», сказал Сталин на съезде партии. И действительно, после тяжелой послевоенной разрухи двадцатых годов жизнь понемногу стала налаживаться. Карточки отменили, все магазины постепенно наполнялись товарами, и, самое главное, людям захотелось радоваться и улыбаться. Новый, 1937 год Ленинград отмечался размахом, закупая новогодние елки и сутками простаивая в очереди за апельсинами. Поддавшись общему настроению, Аня с Костей тоже поставили в комнате на широкий подоконник небольшую лесную красавицу. Она стучала в окно зелеными ветками и головокружительно пахла свежей хвоей и надеждой на счастье, которое вскоре обязательно придет. Глядя на раскачивающиеся на ветках игрушки, Аня начинала верить, что не пройдет и года, как в их доме снова зазвенит детский голосок, а Костя, Тайком положит под елочку макет лагеря «Челюскинцев» или игрушечный самолет летчика Водопьянова. Хотя Аня не сомневалась в том, что ребенок снова наполнит их с кости жизнь новым смыслом, но никогда не предполагала, что ее счастье будет таким полным и ясным. Глазами Волька удался в отца. «Да, тут уж папа не откажется», – глядя на младенца, констатировал сосед из восьмой комнаты – Толстый, страдающий отдышкой, завмаг Калинин. Ане даже показалось, что его голос прозвучал чуть завистливо. Еще бы! Его десятилетние дочки даже отдаленно не выказывали своей внешностью свойств родства. «Мальчик должен быть похож на маму», — заявила аптекарша. «Помяните мое слово. В любви ему не повезет». Такому красавцу да не повезет, ощетинилась тетя Маша Голубева, недолюбливавшая вездесущую Калерию Федоровну. Софа Огольцова выразительно повела плечиком, осуждая пустую болтовню и на малыша смотреть не стала по причине того, что не разговаривала с соседями. Недавно она расписалась с ответственным работником горосполкома и общаться со всякой шушерой муж ей строго-настрого запретил, предупредив, Скажешь лишнее слово, всю жизнь будешь расплачиваться. Сама знаешь, и у стен есть уши». Он выразительно указал пальцем в окно на огромный плакат, нарисованный на торце углового дома. На нем усталая работница в красной косынке прижимала палец к губам. А чтобы граждане поняли, к чему их призывают, по низу пошла надпись «Не болтай», подкрепленная звонким двустишием поэта Кумачева. «Тайны страны не выдавай врагу». «Будь на чеку, всегда на чеку». В словах новоиспеченного мужа, Софочки, была доля истины. Уши в квартире номер три имелись, но росли они не истинные, а тайком выдвигались из комнаты гражданки Сурепкиной. На счастье, и Борисовны ее комната занимала стратегическое положение возле входной двери, что без труда позволяло хранить бдительность и вовремя сигнализировать в компетентные органы обо всем происходящем в квартире. В списке неблагонадежных, составленном Сурепкиной на всякий пожарный случай, Саяновы числились под номером один. Он – гнилая интеллигенция, что уже подозрительно, а про Аньку и говорить не приходится. Семь лет назад явилась сюда деревня деревней, а сейчас нос воротит, едва здоровается. Учительница. Еще неизвестно, чему она там своих учеников учит. Поэтому, когда однажды очень поздно вечером в дверь позвонили три раза, как положено звонить Саяновым, Аглая Борисовна вылезла из кровати, сунула ноги в волочные тапки и припала ухом к замочной скважине».